Ревета Согне Днепр Широкий. Перед форсированием. Черняховский вел свою армию к Киеву. Позади Десна, впереди Днепр. Еще 9 сентября Ставка ВГК повестила войска о наградах, которые ждут прорвавшихся за Десну и Днепр. В директиве номер 30187 военным советом фронтов и армий о представлении к наградам командиров за форсирование водных преград говорилось «В ходе боевых операций войскам Красной Армии приходится и придется преодолевать много водных преград. Быстрое и решительное форсирование рек, особенно крупных, подобных рекам Десна и Днепр, будет иметь большое значение для дальнейших успехов наших войск».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 За форсирование такой реки, как Десна, в районе Богданово, Смоленской области и ниже, и равных Десне рек по трудности форсирования, представлять к наградам. Первое. Командующих армиями, к ордену Суворова первой степени. Второе. Командиров корпусов дивизий бригад, к ордену Суворова второй степени. Третье. Командиров полков, командиров инженерных, саперных и понтонных батальонов, к ордену Суворова третьей степени. За форсирование такой реки, как Днепр, в районе Смоленска и ниже, и равных Днепру рек по трудности форсирования, названных выше командиров соединений частей, представлять к присвоению звания Героя Советского Союза. Военным советом фронтов и армии в течение суток с момента получения настоящей директивы ознакомить с ней командиров соединений частей, названных в настоящей директиве. Ставка Верховного Главнокомандования. Сталин Антонов. Днепр – крупнейшая по величине река в Европе, крупнее ее лишь Волга и Дунай. Ширина Днепра достигает трех километров, уже это затрудняет его преодоление. И еще одно серьезное затруднение при его форсировании – правый берег гораздо выше, чем левый, и на большом протяжении обрывистый. Людям подняться на него очень непросто, а что уж говорить о технике, машинах, орудиях, танках. Кроме этого, надо иметь в виду, что штурмуемый берег превращен солдатами немецкой армии в сложный комплекс преград и фортификационных сооружений. Ставка ВГК рассматривала два варианта решения задачи форсирования Днепра. Первый. Подвести войска к восточному берегу реки и остановиться. Нужно стянуть к местам переправ как можно больше сил, подготовить переправочные средства. Одновременно выявить слабые места в оборонной линии немцев. Преимущество этого варианта в том, что при его осуществлении советские войска понесли бы при форсировании наименьшие потери. С другой стороны, при этом варианте гитлеровцы имели бы время для стягивания дополнительных сил, для укрепления обороны и перегруппировки своих войск для отражения натиска Красной Армии в соответствующих точках. Советские войска могли быть атакованы механизированными частями, самым действенным оружием вермахта. Второй. Нанося фашистам удары по всей линии фронта, выйти основной массой войск к Днепру и без промедления форсировать его. В чем выигрышность этого варианта? Он не оставлял гитлеровцам времени на окончательное дооборудование «Восточного вала», и на подготовку эффективного отражения широкомасштабного прорыва Красной Армии на правый берег. Но число потерь при этом с советской стороны могло быть крайне значительным. Принят был второй вариант. К Днепру устремились все армии наступавших фронтов. В безудержной гонке к Великой реке они старались опередить друг друга. Но недостаточная организованность, слабая слажность отсутствие согласованности – нередко приводили к неприятным последствиям. Зачастую войска сами себе создавали серьезные проблемы. К примеру, встроевые подразделения опережали обеспечивающие службы настолько, что на несколько дней лишались технического и продовольственного снабжения. Особенно подвижные части, танковые, кавалерийские, они страдали от отсутствия горючего, фуража, личный состав по много суток не имел нормального питания. Отдельные подразделения, лишенные поддержки соседей, оказывались в опасных ситуациях. Угодив во вражеские ловушки, они попадали под губительный огонь противника, несли большие потери. Подобные проблемы были характерны для войск Воронежского фронта. Их перемещение происходило так быстро, что почти на 10 дней вперед сдвинулся график движения к Днепру, установленный ставкой Верховного главнокомандования. В результате тылы сильно отстали, задерживалось перебазирование авиации. В частях, выходивших к реке, отсутствовали переправочные средства, не было никаких данных о противнике, ожидавшем их на противоположном берегу. Командующий фронтом генерал армии Николай Федорович Ватутин был вынужден несколько охладить наступательный порыв своих войск, приказав им лишь быть в готовности к форсированию, конкретных задач не ставилось. В процессе гонки к Днепру случился казус и с войсками 60 армии Черняховского. Когда Иван Данилович повернул часть своих сил на Прилуки, собираясь выйти на кратчайший маршрут, ведущий к Киеву, они пересекли боевые порядки 38-й армии Чибисова, обходившей город с севера. Об этом было доложено в Ставку, и Рокоссовский получил за действие Черняховского устный выговор от Верховного главнокомандующего. Однако Константин Константинович не устроил выволочку подчиненному, наоборот, похвалил за взятие прилук 60-я армия, громя немецкие гарнизоны, стремительно продвигалась вперед к украинской столице. В это время ставка Верховного главнокомандования передала армию Черняховского фронту Ватутина. Нужно было нанести по 4-й танковой армии генерал-полковника Гота и 59-му корпусу генерала пехоты Шевалери как можно более сильные удары. Примечание. Четвертая танковая армия Вермахта к осени 43 -го года была разрезана Воронежским и Степным советскими фронтами на две половины. Треть одной из половин, танковый корпус СС, дивизии Лейпштандарт, Адольф Гитлер, Рейх, Мертвая голова. Гитлер дал указание перебросить в Северную Италию в связи с падением режима Муссолини. Однако ввиду обострения обстановки на южном участке Восточного фронта, Была отправлена только дивизия «Адольф Гитлер». Остальные соединения армии укрепились за Днепром. Конец примечания. Успешнее других это могла сделать 60-я армия. Она была одной из самых мощных в составе Центрального фронта. На сентябрь включала в себя 11 стрелковых дивизий и одну бригаду, артиллерийскую дивизию, 6 противотанковых артполков, три минометных, четыре зенитных полка, механизированный корпус и танковую бригаду. Кроме того, одну инженерно-саперную бригаду, три саперных батальона, два понтонно-мостовых. Корпуса и дивизии армии Черняховского шли к Днепру одновременно с 13-й армией. Войска Пухова держались севернее Киева, охватывая линию Мнев-Чернобыль-Сташев, 60-я армия южнее, ее участок – устье реки Тетерев, поселок Демер – и, не добирая 3 километров, река Ирпень. Первыми соединениями 60-й армии, вышедшими к Днепровским берегам, были 30-й и 77-й стрелковые корпуса. 30-й корпус, которым командовал генерал-майор Ласько, сосредоточился восточнее восточной Ясногородке за разделительной линией между Воронежским и Центральными фронтами. 77-й корпус генерал-майора Козлова – В районе села Страхолесье напротив через Днепр деревни Акунинова. На правом бережной стороне оборона держал 59 корпус Вермахта, имевший четыре пехотных и одну танковую дивизии. Корпус Козлова, 132-143-280 стрелковые дивизии, готовился к переправе. Настёб броска через реку была выдвинута 132-я дивизия генерал-майора Шкрылёва. Ее полки расположились на скрытых кустарником участках у сел Страхолесье-Медвин. Раньше здесь стоял широкий Акуниновский мост через Днепр, но перед уходом на западный берег немцы его взорвали. Вечером в расположении дивизии появился Черняховский. Он интересовался, как бойцы и командиры готовятся к преодолению реки, какие имеются в полках средства переправы. 60-я армия была сравнительно неплохо обеспечена баркасами и лодками. В подчинении Черняховского имелись два понтонно-мостовых батальона, однако этого, конечно, было недостаточно для быстрой и надежной переправы через такую широкую водную преграду огромной массы людей и техники. Для дивизии Шкрылева выделялась одна понтонная рота, но она еще не подошла, и все ждали ее с нетерпением. Как вспоминает один из участников подготовки к преодолению Днепра у села Страхолесье Троинин, в дивизии было известно, что обороняли правый берег здесь сравнительно незначительные силы противник Немецкое командование, видимо, считало маловероятным форсирование советскими войсками реки на таком значительном удалении от Киева, более 60 километров. Еще был расчет на то, что русские, зная все сложности местности в этом районе, Особенно высокий западный берег, глубокие овраги, заболоченные низины не отважатся переправляться в этом месте. К тому же самолеты Люфтваффе постоянно бражировали в воздухе над днепровским руслом, отслеживая обстановку. Уповала гитлеровское командование и на новую своеобразную тактику обороны, применённую им на Днепре. Суть её в том, что передовую вдоль берега занимают не штатные подразделения воинских частей, о надёрганные из потрепанных дивизий комф группы с мелкими вкраплениями разных родов войск. Примечание. Комф группа это временная боевая структура подразделения, включающая в себя различные роды войск: пехоту, танкистов, саперов и так далее, предназначенная для решения локальных тактических задач. Конец примечания. В 7-10 км за передовой, вне зоны обстрела и видимости, располагается механизированная мобильная группа, опять же пестрой по составу – танкисты, артиллеристы, самоходчики, мотоциклисты и так далее, собранная из остатков разбитых на Курской дуге соединений. Эта пожарная команда оперативно бросается на тот участок обороны, где терпит поражение группы первой линии. Она внезапно вступает в бой с атакующими штурмовыми отрядами советских войск, либо сбрасывает их в реку, либо обескровливает и вынуждает закопаться в землю. А в это время на место сломленных групп выдвигаются из резерва свежие силы. Ночь с 23 на 24 сентября была беспокойная. Все знали. Рано утром форсирование. Никто не спал. В подразделениях еще и еще раз уточнялись составы штурмовых групп, проверялось количество баркасов и лодок, надежно ли скрепление платов, Понтонная рота с паромами запаздывала, поэтому основная надежда была на наскоро сбитые из бревен плоты, плавучие площадки, на которых решили переправлять расчеты станковых пулеметов, минометов, пушек и боеприпас Черняховский также не сомкнул глаз в эту ночь. Забрежил рассвет. Иван Данилович смотрел на безбрежную серую колыхающуюся купель Днепра. Больших волн на реке не было, но выглядел Днепр угрожающе, будто предупреждал. Будет ветер, разыграется буря, поднимутся страшные буруны. На ум шли стихи Тараса Шевченко. «Рывет согны Днепр широкий, сердит тий ветер завива, до долу вербы гневисоки, горами хвилю педима». На сердце командарма лежал тяжелый камень горького предчувствия. Его войска заплатят непомерную цену за преодоление этой купели. Переправа, переправа. Эти строки взяты в качестве заголовка из знаменитой поэмы Александра Твардовского Василий Теркин. Переправа, переправа, берег левый, берег правый, кому память, кому слава, кому темная вода. Они эти строки, как никакие другие образные, в то же время реалистично отражают сущность форсирования красноармейцами, бойцами и командирами водных преград в Великую Отечественную войну. Конец сентября 1943 года. Наш 712-й стрелковый полк шел к Днепру. Я, командир взвода батальонных минометов, в моем подчинении три расчета «15 человек», И три 82-мм орудия. В третьей минроте нас лейтенантов, выпускников училищ. Старшему по возрасту уже 20, второму 19, мне 18. Командует ротой бывалый старший лейтенант, он сидит на повозке, а мы идем пешком, как и все бойцы. Асфальт на шоссе светлый, по нему давно не ездят. Мост через Днепр взорван еще в 41-м. Следы тех боев то вросший в асфальт, знакомый лишь по фотографиям танк БТ-7, то облезлый с остатками зеленой краски броневичок. Все побитое, сожженное, давно мертвое. Они нас все-таки дождались, мы пришли. Это рассказ капитана в отставке Николаева, участника форсирования Днепра. «Был тихий солнечный вечер», — вспоминает Николаев. «Шоссе шло полого под уклон». Лес незаметно перешел в кустарник, потом кусты стали редеть, сбиваться в островки. Показались болотца, озерки, просторнее и шире сделались заливные луга по обе стороны от шоссе. Впереди густой полосой темнели прибрежные заросли, над ними кое-где возвышались тополя, чувствовалось приближение огромной реки. Николаев цитирует Гоголя, «Редкая птица долетит до середины Днепра». И тут же продолжает. А нам через него плыть. Кто-то брюзжал. Через воду пусть моряков гонят, а мы пехота. Рота спускалась к невидимому Днепру, и на душе минометчиков становилось все тревожнее. Впереди была не просто река, впереди был рубеж, который легко перейти не удастся. Немец не даст. По настроению своих бойцов Николаев понимал, что весь взвод от него самого, 18-летнего лейтенанта, москвича интеллигента до войны учившегося в художественной школе и хорошо знавшего творчество великих живописцев Леонардо да Винчи, Веласки, Сосерова, Левитана, Репина и до 45-летнего повозочного колхозника, с трудом выводившего свою фамилию и увидевшего поезд впервые жизни по дороге на фронт. Все люди взвода одинаково чувствовали предстоящую жуткую неизбежность гибели. Причём они могли не просто погибнуть, а утонуть. Это же ужасно стать утопленником, захлебнуться проклятой водой. Беда, которая неумолимо надвигалась на всех, была страшна расплывчатостью, ибо что такое форсирование, как оно происходит, ни Николаев, который призвался в армию меньше месяца назад, в начале сентября сорок третьего, Не все остальные понятия не имели. Роту остановили, приказали разгрузить повозки и взять все на себя, объявив, что форсирование будет ночью. После еды настроение хоть немного, но улучшилось. Николаев пишет. С дна души стало пробиваться нечто поэтичное и возвышенное. Нам предстояло участие в великом деле». Кто погиб за Днепр, будет жить в веках, коль сражался он как герой. Что мы все герои, сомнений не было, и когда я стал делиться с бойцами соображениями о том, что причастность к великому делу уже есть великое утешение, меня внимательно слушала вся рота. Не знаю, насколько я преуспел в красноречии, но что их и себя немного успокоил, это точно. В середине ночи нас подняли. Меня бил озноб, не то от сна, не то от волнения. Начиналось великое дело. Но величие было тут же вытеснено лейтенантскими заботами. Не потерялся бы кто в темноте, не забыли бы чего. Наша рота замыкала батальонную колонну, позади шла только сам часть После нескольких спусков и тяжелых подъемов на дюны и продирания сквозь густые кусты, передние встали. Пришли. Что-то ёкнуло под ложечкой. Вот оно. Ждать пришлось долго. В полном мраке, мимо нас, скользя по песку и натыкаясь на кусты, пошла, матерясь в полголоса, какая-то колонна. Давая ей дорогу, мы с изумлением узнали свой собственный батальон. Оказывается, пришли на чужой участок, и надо идти обратно. Всю ночь в кромешной осенней тьме Нас водили с места на место в поисках нашего участка форсирования. Перед рассветом мы обезножили и отупили, ведь все тащили на себе. Минометы, ящики с минами, оружие, патроны. Мы так измотались, что какие уж там тревоги и обреченность. Мы даже радоваться не могли, что наше форсирование отложено. Встало солнце. Сквозь кусты с противоположной стороны Днепра доносилась хорошо слышная по воде стрельба. Ночью весь полк, кроме минометного батальона, форсировал Днепр и теперь вел бой на плацдарме. Рота не спала, все слушали перестрелку. По стрельбе становилось ясно, что немцы жмут наших к воде. Наслаиваясь друг на друга, сыпали горох немецкие шмайсеры, стреляла наступающая немецкая пехота. Длинными очередями долбили советские станкачи Максимы, часто-часто хлопали винтовки. «Неужели немцы прижали наших пехотинцев?» — стало тревожно. Все звончее заливались шмайсеры, все отчаяннее стучали Максимы. «Воду спихивает!» — говорили бойцы. Ощущение странные. «Щемит от того, что на твоих глазах вот-вот начнут гибнуть люди, а ты бессилен помочь. А на самом дне души облегчение» не с тобой. И тут вдруг. Третья минометная, подъем. Бойцы вяло закопашились. До «Да ночи далеко, чего зря суетиться. Кто же днем через воду погонит? Там гроб, все у немца под прицелом. Но набежавшее начальство мгновенно повыдергивало минометчиков закопов и объявило «приготовиться к форсированию». Николаев вспоминает. На ходу я понял, на ту сторону переправляют минрот у нас и роту противотанковых ружей ПТР. В последних кустах задержались, подтянули отставших. За кустами пологий плотный пляж. Возле уреза воды нас ждали понтоны, железные баркасы с высокими бортами. В эти несколько минут все вылетело из головы. Над широченной красавицей рекой сияло солнце, гулял свежий радостный ветерок. Белела полоска дальнего берега, за нею темная зелень. Вдохнулась легко и свободно, словно я опять в далеком детстве, в милых кадницах. Вперёд зарали командные голоса. «На посадку! Бегом!» Мы побежали к воде навстречу трескотне с того берега. За последним кустом стоял кто-то в кожаном пальто, чем и запомнился. Командующий пронеслось на бегу. Через много лет я понял, что это был генерал Черняховский. Как же было скверно на плацдарме, если Минроту и Роту ПТР на ту сторону отправлял сам командарм. Слева краем глаза я увидел взорванный мост. Были фермы или нет, не помню. Помню каменную опору на той стороне, откуда по нам начали бить из пулемета. К правому берегу шло несколько понтонов. В нашем саперы гребли, сидя на днище и прячась за высокими бортами. И-а-а, и в такт голосу гребцы вели весла. Мы набились в середину понтона, распластавшись на груди железа, Минометные стволы, двуноги, плиты, ружья ПТР, ящики с минами и патронами. Первый разрыв поднял столб воды рядом с тем бортом, где сидел я. Окатило меня и соседей. Боец справа начал расшнуровывать ботинки. Боец слева принялся читать молитву Богородицы. Мне надоело быть в неведении, и я высунулся над мокрым железным бортом. Мы плыли навстречу солнцу. Оно слепило, дробилось на волнах. Устои моста виднелись, как сквозь дымку. Стреляли уже близко. Просвистело несколько раз над головами, и еще раз и два понтон обдал водой, но, к моей радости, с другого борта. Ткнулись в берег, и тут никого не надо было бодрить. Все, что было навалено в пантоне, бойцы расхватали мгновенно и пулей повылетали на песок. На этом песке некуда было ступить. Весь отлогий пляж был сплошь покрыт ранеными. Нас ждали и встретили, показали, куда бежать с минометами. Лавируя между ранеными, добежали до береговой ступени, поставили минометы в линию. За широким лугом метрах в пятистах тянулся второй гребень. ай ля Ай-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля! — закричало вдали множество голосов, и оттуда вывалилась немецкая цепь. Ни их автоматная трескотня, ни бешеная пальба наших не могли заглушить немецкого боевого крика. Мы их накрыли из девяти минометов. 45 пять мин разорвалось вдоль немецкой цепи в течение десяти 15 секунд, и на этом все кончилось. Наши стрелки, чувствуя спинами, Днепр в понуканиях не нуждались. Мы за ними. Под дальним гребнем минометы ставить было негде, Лежали побитые немцы. Куда ни глянешь, зеленый мундир, зеленая каска. Кто-то из них еще ворочался, кричал. Да мы скорее дальше. Игорь Иосифович Николаев был контужен, позже награжден орденом. Закончил войну в звании капитана. 248-я отдельная курсантская стрелковая бригада форсировала Днепр на участке устья реки Тетерев, Ее батальоны подошли к реке утром 24 сентября и сразу получили приказ на переправу. На чем переправляться? Использовали все, что попадалось под руки, находившиеся на берегу рыбацкие лодки, собранные где только можно пустые бочки. Связной командир стрелковой роты Дмитрий Лазука был опытным гребцом и вызвался организовать поточную перевозку солдат через реку. Командир одобрил его инициативу. Проявляя воинскую находчивость, он наскоро соорудил из двух лодок своеобразный ковчег, на котором умещалось до взвода бойцов с вооружений. Дмитрий благополучно перевез первую группу смельчаков, затем вторую. Фашисты вели по ковчегу непрерывный огонь, но лазуку умело маневрировал, удачно уклонялся от обстрела гитлеровцев. Под градом пули снарядов Взводы, преодолев без потерь водный рубеж, захватили небольшой клочок земли на западном Днепровском берегу. Лазука успешно переправил третью группу и быстро отправился за очередной четвертой. Немцы заприметили бесстрашного перевозчика и забросали его ковчег артиллерийскими снарядами. Вокруг храбреца поднялась столбами вода. Разрывы снарядов все ближе и ближе. Как ни увертывался боец, один разрыв накрыл утлые суденышек. Бесстрашный воин погиб в этой неравной дуэли. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 года за мужество и отвагу, проявленные во время форсирования Днепра, красноармейцу Дмитрию Ефимовичу Лазуке присвоено звание Героя Советского Союза. Посмертно. 27 сентября... 1943 года. Командир пулеметной роты 985 стрелкового полка 226-й стрелковой дивизии, старший лейтенант Жаров со своей ротой одним из первых форсировал Днепр. Достигнув правого берега, рота Жарова заняла позицию по прикрытию переправлявшихся штурмовых групп. Стремительным ударом штурмовые подразделения отбросили немцев от Днепра, и заняли деревню талакунская рудня. Вместе с ними закрепились в деревне и пулеметчики жарова. Противник быстро перебросил на этот участок подкрепления и перешел в контратаку. Немцам удалось потеснить один батальон к реке и взять его в кольцо. Вместе с батальоном попало в окружение и пулеметная рота. Положение складывалось чрезвычайно критическое. Вражеские шеренги с трех сторон пошли на сгрудившихся у берега красноармейцев, которым деваться было некуда, кроме как в реку. Старший лейтенант Жаров приказал пулеметчикам подпустить фашистов на 300-350 метров и лишь после этого открыть по ним кинжальный огонь. По сигналу командира десятки максимов разом ударили по гитлеровцам. Смертоносный шквал свинца срезал передние ряды цепей фашистов. Под защитой пулеметчиков красноармейские группы стали окапываться. Но противник не отступил, он теперь всю атакующую силу направил на роту Жарова. Расчеты пулеметчиков редели, все меньше оставалось солдат в роте. На самом опасном направлении остался один расчет. Вскоре был убит наводчик, и его место занял самком роты. «Ленты!» — крикнул Жаров. «Соберите больше лент!» Пулемет строчил до тех пор, пока не раскалился до ствол и заклинил. Очередная атака противника была отбита. На берегу остались лежать убитыми более 100 немецких солдат и офицеров. Смертью храбрых пал в этом бою и Федор Тимофеевич Жаров. За проведенную операцию по огневому прикрытию переправлявшихся подразделений 985 стрелкового полка 226-й стрелковой дивизии 60-й армии Центрального фронта, Федору Жарову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Ветеран Великой Отечественной войны Иван Тимофеевич Багрянцев из Куйбышева вспоминает, что их дивизия незаметно для гитлеровцев подошла к Днепру и, замаскировавшись в прибрежном лесу, готовилась к его форсированию. Мы, вездесущие связисты, стали тянуть телефонные линии, действующие и запасные, соседу слева и соседу справа. Багрянцев заметил среди замаскированной военной техники старый раскрашенный маскировочной краской автофургон на шасси ЗИС-5 с большим фанерным четырехугольным громкоговорителем. Ему подумалось, а этот-то зачем сюда прибыл? А рано утром, под прикрытием мощной артиллерийской подготовки, дивизия стала форсировать Днепр. Как только стихла канонада, над рекой во всю мощь полились слова могучей и раздольной песни «Ой, Днепро, Днепро, ты широк, могуч, над тобой летят журавли». «Были в той песне, — вспоминает Иван Тимофеевич, — и слова о том, что мы пришли к нему и вновь увиделись с Днепром». Пелось еще и о том, как «Весенний Днепр» всех врагов сметет наша армия, наш народ. «Да чего же верные и точные слова», — восклицает багрянцев, — «кто-то же их придумал». Молодец тот, кто записал эту песню на пластинку и все так тщательно подготовил, исполнил. Ловко. Песня гремела так мощно, что что ее не могли заглушить ни автоматно-пулеметный стрекот, ни пушечная канонада. Слышна она была километров за 5-8 от Днепра. Создавалось впечатление, что поет сам воздух, вода, лес, что и они радуются пришедшему, наконец, долгожданному часу освобождения многострадальной украинской земли от немецко-фашистских захватчиков. Песня вливала силы в души бойцов, возбуждала в них великое чувство патриотизма, любви к родине и одновременно жгучую, лютую ненависть к гитлеровцам. Лев Маргулян призвался в Красную армию в январе 43 -го года, ему на тот период было 30 лет. Попал в 1031 стрелковый полк 280-й стрелковой дивизии 60-й армии. Воевал на Воронежском и Центральном фронтах рядовым сапером, принимал участие в освобождении Глухого, Лично встречался с генералом Черняховским, который отметил умелые боевые дела бойца. Маргуляна назначили командиром отделения саперов, ему было присвоено звание младшего сержанта. Во время форсирования Днепра отделение Маргуляна отличилось четкой организованностью, обеспечив переправу личного состава и военной техники без каких-либо потерь, хотя в районе села Акунинова немцы особенно яростно поливали пулеметным и минометным огнем, преодолевавшие реку советские штурмовые группы. Ни один плод, ни одна лодка не были потоплены. Но сам младший сержант принял смерть в кипящей пулями и осколками темной Днепровской воде. Сослуживцы похоронили его в братской могиле села Акунинова. Льву Марковичу Маргуляну было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Константин Константинович Рокоссовский форсирование Днепра Написал в своих воспоминаниях так. «Преодолевая сопротивление врага, используя все захваченные на берегу лодки, плоты, бочки, солдаты под руководством опытных и решительных командиров приступили к преодолению водной преграды на широком фронте. Форсирование обеспечивалось хорошо организованным артиллерийским огнем с берега. Орудия били и навесным огнем, и прямой наводкой. Стреляли и танки, подошедшие к берегу. Штурмовая истребительная авиация поддерживала наземные войска ударами с воздуха. Передовые подразделения пехоты, быстро переправившись на противоположный берег, зацепились за него, отражая атаки противника, пытавшегося сбросить их в реку. Вместе с пехотинцами переправились через Днепр артиллерийские офицеры. Теперь они с плацдарма корректировали огонь батарей. Под прикрытием передовых отрядов на правый берег переправлялось все больше людей – Накапливание наших войск на плацдарме шло быстро. Застегнутый врасплох противник не успевал перебрасывать сюда силы, достаточные для противодействия переправе. Маршал Советского Союза Батицкий, в сентябре 43 -го года командир 73-го стрелкового корпуса, участвовавший в форсировании Днепра, в предисловии к книге «Герои-освободители Чаркасщины» писал Многоводная, широкая, глубокая и быстрая река сама по себе представляла весьма сложную преграду для наступающих войск. Примечание. Павел Федорович Батицкий, 1910-1984, советский военачальник, маршал Советского Союза, герой Советского Союза, родом из Харькова, в Красной Армии с 1924 года, служил в кавалерии, командовал взводом эскадроном. С 39 по 40 год находился в Китае, был начальником штаба группы советников при штабе Чан Кайши, по возвращении с командировки на штабных должностях. В Великую Отечественную войну был командиром стрелковой дивизии корпуса. В сентябре 43 его корпус принимал участие в форсировании Днепра. Конец примечания. Вдоль высоких, почти отвесных круч правого берега Днепра, возвышающихся над открытым низменным берегом, тянулись на большую глубину полосы мощных укреплений, занятых многочисленными соединениями и частями противника, который имел отличные возможности вести прицельный огонь через всю водную гладь реки. Это была грозная крепость, созданная природой и укрепленная врагом. Каждый советский воин от генерала до солдата понимал, что более тяжелые задачи еще неизвестны не доводилось выполнять даже тем, кто воевал на фронте с первого дня войны. От воинов требовалось колоссальное напряжение всех моральных и физических сил, чтобы преодолеть Днепр под губительным огнем противника. Маршал Советского Союза Якубовский в битве за Днепр в звании полковника командовал 91-й танковой бригадой. В послевоенные годы он издал мемуары «Земля в огне», где несколько страниц посвящено форсированию Днепра. примечание Иван Игнатьич Якубовский, 1912-1976, советский военачальник, маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза, по национальности белорус. В 1924 году вступил в Красную Армию, прошел путь от рядового бойца до маршала. Всю жизнь служил в танковых войсках. В Великую Отечественную войну был командиром танкового полка, танковой бригады. Часть под его командованием успешно сражались с фашистами на Западном, Южном, Юго-Западном, Сталинградском, Донском, Брянском, Центральном и Воронежском фронтах. Участвовали в Сталинградской и Курской битвах, в освобождении Украины. Конец примечаний. Широкой черной лентой впереди лежал Днепр. могучий и величавый он неторопливо катил свои воды в такой непривычной сейчас гулкой на страженной тишине – готовые вмиг быть разорваны громогласным гулом орудий, бешеным стрёгтом пулемётов и автоматов. Яркие цветные дуги ракет отражались в зеркальной глади реки. Все знали, здесь предстоят тяжёлые бои. Люди были измотаны в предшествующих боях, но душа советского солдат, которую ни истребить, ни запугать, радовалась этой долгожданной встрече с Днепром, овеянным славой и легендами. Здравствуй, Днепр, Славутич, купель русского, украинского и белорусского народов. Много битв ты повидал на своем долгом веку, многих богатырей вырастил. Необходимо было как можно быстрее перебросить на западный берег реки войска и боевую технику, захватить плацдарм и обеспечить сосредоточение на нем главных сил армии для дальнейшего наступления. Сразу же после выхода к Днепру, пишет Якубовский, была организована разведка русла реки, установлена связь с местным населением, собраны рыбацкие лодки из подручных материалов, заготовлено несколько плотов. С полуночи 22 сентября первый батальон капитана Балаяна начал переправу. На лодках, плотах и других переправочных средствах подразделения батальона переплывали реку. К утру они заняли оборону на западном берегу. В это время к месту переправы подошли передовые части 19-й танковой дивизии гитлеровцев. Они сходу перешли в атаку, намереваясь сбросить батальон в реку. Долго длился неравный бой. Красноармейцы стояли насмерть. Одна с другой следовали вражеские атаки. Бой был ожесточенный, в ходе которого смертью героев впало много воинов батальона капитана Балаяна. В этом же районе, несколько южнее, на рассвете форсировал Днепр мотострелковый батальон старшего лейтенанта Пищулина. Под покровом густого тумана, незаметно для противника, сначала реку преодолели четыре смельчака — сержант Петухов, рядовые Иванов, Семенов, солятин Вступив на берег, они сразу же завязали бой с вражеским охранением и отвлекли на себя его внимание. Тем временем чуть в стороне через Днепр переправлялись несколько групп бойцов из роты лейтенанта Синашкина. Немцы открыли по ним сильный артиллерийский минометный огонь. Лодки и плоты, пробитые осколками, начали тонуть. Воины вплавь добирались до правого берега. Не все они достигли суши. Старший лейтенант Пищулин был тяжело ранен, но продолжал командовать батальоном до тех пор, пока не подошло подкрепление. Генерал-полковник Москаленко осенью 43 -го года командовал 38-й, 40-й армиями. Примечание. Кирилл Семенович Москаленко, 1902-1985, советский военачальник, маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза, украинец. Вступил в ряды Красной Армии в 1920 году и с того времени всю жизнь посвятил военной службе. В Великую Отечественную войну вступил командиром бригады, Затем возглавлял стрелковые корпуса армии. Возглавляемые им войска принимали участие во многих наступательных операциях, а также в битве под Курском и форсировании Днепра. Конец примечаний. Приведем в пересказе отрывок из воспоминаний Москаленко на юго-западном направлении 1943-1945. Наступила незабываемая ночь. Началось массовое форсирование Днепра первыми преодолевали реку штурмовые группы и отряды, имевшие в своем составе от взвода до батальона. Им была поставлена задача захватить плацдарм, на который будут пребывать основные силы. Вместе с членом военного совета 40-й армии Кройнюковым Москаленко провожал штурмовую группу 161-й стрелковой дивизии генерал-майора Тертышного. Действуя в составе стрелковой роты под командованием младшего лейтенанта Ивенкова, Она готовилась на двух плотах и трех лодках двинуться к правому берегу. Едва десант занял места в нехитрых переправочных средствах, младший лейтенант скомандовал — отчаливай. И вот первая лодка скрылась в темноте, за ней плот, еще две лодки. Следом второй плот, последним — баркас с пулеметами. Двигался десант столь бесшумно, что, — пишет Москаленко, — Как напряженно не вслушивались в ночь оставшиеся на левом берегу люди, они не уловили ни малейшего звука. Вдруг на правом берегу, занятым противником, взвелась в воздух серия ракет. На реке стало светло, как днем. Лодки и плоты были видны, словно на ладони. Как поступит горстка смельчаков. Нет, они не повернут назад. И действительно, десант продолжал плыть вперед. Было видно, красноармейцы прилегли на днище, стремясь слиться с волновавшейся водной поверхностью. Те, кто был на веслах, пригнулись, продолжая при этом грести изо всех сил. А противник, лихорадочно освещая ночное небо ракетами, уже открыл сильный автоматно-пулеметный огонь. Трассирующие пули плотным веером сходились над десантом, падая в воду. Огонь с каждой минутой усиливался. Вскоре откуда-то из глубины вражеской обороны загремели орудийные залпы. Вокруг десанта поднялись столбы воды и послышались глухие разрывы. Одна из лодок взлетела на воздух. Когда опять вспыхнули ракеты, Москаленко и Кройнюков увидели силуэты чудом уцелевших людей, высаживающихся на берег. Застрочили пулеметы, раздались разрывы гранат. Потом внезапно все затихло. В тревоге ждал сигнал с того берега, комдив тертышный. Но шли минуты, а отряд Венкова не давал о себе знать. Неужто погибли? И вот над Днепром вспыхнул долгожданный сигнал. Красная и зеленая ракеты. Загремело «Ура!». Огромное чувство радости охватило всех на левом берегу. Значит, живы Орлы и Венкова. Они уже закрепляются на клочке земли, отбитом у врага. Попытки других подразделений дивизии переправиться в ту ночь на противоположный берег, к сожалению, не увенчались успехом. Оставалось одно — поддерживать венковский десант артиллерийским огнем. Занялся рассвет. Противник предпринял большие усилия, чтобы сбросить дерзкую русскую роту в реку, но бойцы венкова крепко вгрызлись в землю. Артиллеристы дивизии своими меткими залпами с левого берега заставляли цепи гитлеровцев откатываться назад, оставляя на поле боя убитых и раненых. Рота в течение дня отбила четыре атаки. Следующей ночью на участок, занятый десантом, переправилось несколько батальонов, которые расширили плацдарм на глубину до полутора километров. Иван Данилович Черняховский не оставил мемуаров и нигде никогда не рассказывал, как бойцы и командиры его армии клали свои головы, преодолевая огненные воды Днепра. Переправа, переправа, берег правый, как стена. Этой ночи след кровавый в море вынесла волна. И увиделось впервые, не забудется оно, люди теплые, живые, шли на дно, на дно, на дно. Во время форсирования Днепра Черняховский несколько раз преодолевал реку туда и обратно вместе со своими войсками. В письме жене Аси 27 сентября он писал «Живу по-старому, чем занимаюсь, знаешь, результаты работы знаешь, бываю часто на той стороне Днепра, бьем басурманов уже на правом берегу Днепра, работаю день и ночь, доволен, что не бесследно, получил пятый орден». «Рад, что ценят мою работу». Примечание. Речь идет о Втором Ордене Суворова Первой степени, которым Иван Данилович был награжден указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 сентября 1943 -го года с формулировкой «За умелое и мужественное руководство боевыми операциями по освобождению городов Глухов, Конотоп, Бахмач и за достигнутые в результате этих операций успехи в боях с немецко-фашистскими захватчиками». До этого он уже имел награды. Три ордена Красного Знамени и орден Суворова первой степени. Конец примечаний. Живу все время на колесах. Малярия проклятая не бросает. Худой, подтянутый, как двадцатилетний юнкер. Но это меня не тревожит, перестанет. Малярия, поправлюсь. Целую ребят крепко. Безуспешный рейд по правобережью. В конце сентября Центральный фронт имел на западном берегу Днепра плацдарм глубиной 12-15 и шириной 20 километров. Рокоссовский приказал Черняховскому углубить захваченный район, наступая на запад и юго-запад в обход Киева. Но командарма словно магнит притягивала столица Украины. Вопреки установке командующего фронтом, он главным направлением своего боевого рейда выбрал «Южное» вдоль Днепра. Иван Данилович, привыкший действовать нестандартно, что приносило ему обычный оперативный успех, на этот раз просчитался. Черняховский упустил из виду, что противнику легче всего было организовать отпор именно на этом направлении, чему способствовали и особенности местности, и близости города – откуда можно было черпать свежие силы на случай осложнения обстановки. В результате 60-й армии не удалось углубить плацдарм. Рокоссовский позже скажет, что 60-я потеряла несколько дней в бесплодных атаках. Враг воспользовался этой задержкой, подтянул резервы и остановил продвижение частей Черняховского. Армия не смогла не только раздвинуть по глубине ранее завоеванный плацдарм, но и удлинить его по Днепровскому берегу. Ночью, 5 октября, Рокоссовского к аппарату ВЧ-связи вызвал в Сталин. «Товарищ Рокоссовский, ваш фронт свою задачу выполнил. Мы его теперь переименуем в «Белорусский» и возложим на него новые дела», — сказал Верховный армии Пхова и черняховского переподчиняем в ватутину Николай ффедорович ватутин уже знал о решении ставки передать из центрального фронта в Воронежский 13ую армию в составе восьми стрелковых дивизий и шестидеую в составе 12 дивизий вместе с занимаемыми ими участками. в ватутину была поставлена задача при наличии такого подкрепления подготовить наступление в сторону Когорлыка, с тем, чтобы пройти на юг по линии ставище Брусилов, Фастов, Белая церковь. Самое же важное наступление на Киев в тот период проводилось на юге с Букринского плацдарма. Примечание. Букринский плацдарм, плацдарм на западном берегу реки Днепр, в районе Великого Букрина, 80 километров юго-восточнее Киева, захваченный в сентябре 43-го года войсками Воронежского фронта, Советским частям там противостояли части северного фланга 8 полевой армии вермахта. Конец примечаний. Армии Черняховского и Пухова на севере вели бои с противником самостоятельно, каждая на указанном для нее участке. Ватутин, приняв под свое командование 13 и 60-ю армии, стал увязывать их взаимодействие между собой и с соседней с ними 38-й армией, которые нацеливались для нанесения удара по северной киевской группировке немцев. Никита Хрущев, бывший в то время членом военного совета Воронежского фронта, позже в книге воспоминаний «Время, люди, власть» расскажет, как Черняховский вошел со своей 60-й армии в состав Воронежского фронта. Верховное главнокомандование передало нам из состава Центрального фронта Рокоссовского 13-ю и 60-ю армии. Командовали ими очень хорошие генералы Пухов и Черняховский, и мы были довольны, получив такие армии, перед наступлением на Киев. Ставка предложила нам наступать не там, где мы выбрали место в районе Новопетровцев, а еще севернее, ближе к городу Козелец. Это от Киева километрах в 60. Там как раз была расположена 60-я армия, она должна была начать наступление, а затем включились бы 38-я и другие армии, стоявшие южнее. Хрущев пишет, что они с Ватутиным поехали сначала в 38-ю к Чибисову. Штаб располагался в лесу неподалеку от реки Десны. Никита Сергеевич забыл, как называлось это село, бедное такое, земли там плохие, песчаные. Проезжая по селу, они увидели двух повешенных людей. В период войны было разрешено местным жителям вешать предателей с тем, чтобы дать удовлетворение мести за издевательства, совершаемые фашистскими прихвостнями над народом. Когда командующий член военного совета зашли в помещение штаба, и Чибисов должил обстановку, Хрущев спросил, «Товарищ Чибисов, мы видели двух повешенных. Что это значит? Что это за люди? Какое они совершили преступление и кто их вешал?» Он ответил, да, теперь такие стали порядки, дали им права, вот они поймали и повесили. Хрущеву не понравился такой ответ, он вспоминает. Я вышел из помещения, а тут ходил народ и спросил. Вон висят люди, что это за люди, вы их знаете? Как же, знаем. Ну и кто же это? Повешен наш кузнец, это мы его повесили. Потом говоривший назвал и второго повешенного. «За что же вы их? Какое они преступление совершили?» «Когда немцы пришли, кузнец выдавал коммунистов и комсомольцев. Он выдал нашу учительницу, и немцы ее повесили. Поэтому и мы его повесили как предателя». Я возвратился в помещение и сказал, «Товарищ Чибисов, вот вы говорите, что творят беззаконие, а вы бы послушали людей. Они утверждают, что те заслужили свое наказание». Дальше Хрущев пишет. «Итак, мы получили приказ наступать западнее Козельца. Это ориентир, а не то, что буквально там стояли наши войска. Они уже были за Днепром. Поехали мы в 60-ю армию. Мне хотелось познакомиться с ее командующим Черняховским. Очень уж он привлекал к себе внимание. Слухи, которые до меня доходили, свидетельствовали о том, что это очень перспективный человек», и молодой еще по возрасту генерал. В отличие от Чибисова, Черняховский, признается Никита Сергеевич, произвел на него хорошее впечатление. Доклад он сделал со сознанием обстановки. Молодой командарм расположил к себе. «Наступать!» Он знал, надо наступать. «Приказ спущен, значит, следует готовиться к наступлению». Но в то же время, пишет Хрущев, Черняховский категорически был не согласен с тем временем, которое ему отвели на подготовку наступления. Требовал добавить еще три дня. Ватутин вскипел и стал доказывать, что приказы не обсуждаются, их нужно уважать и выполнять. Видя, что Черняховский не слушает комфронта, член военного совета мягко останавливает Ватутина. «Николай Федорович, пусть он нам доложит, зачем ему нужно три дня». «А вот зачем?» – так передает Хрущев ответ Черняховского. «У меня роты имеют такое-то количество солдат. Запасный полк находится на таком-то направлении. Сейчас он на марше, прибудет тогда-то. Пополнение я смогу дать в роты, которые будут наступать, буквально вечером накануне наступления. А утром наступать. Командиры рот совершенно не ознакомятся с людьми, которых они получат. Не обнюхаются между собой солдаты». А командир не только не изучит новичков, но даже не познакомится с ними. Как же можно так наступать? Можно лишь людей потерять и не решить задачу. Дайте мне три дня. Придут люди. Я с ними поработаю, и тогда буду уверен, что решу задачу, сломлю сопротивление противника, который стоит передо мной, и разовью наступление в том направлении, которое указано в приказе. Хрущев. Давайте сделаем перерыв в работе, отдохнем. Сделали перерыв. Вышли из штаба на воздух. Никита Сергеевич отвел Ватутина в сторонку. Предложил. Николай Федорович, дадим ему эти три дня. Позвоним Сталину, я убежден, что Сталин с нами согласится. Какая разница Сталину, сейчас наступать или на три дня позже? Если командующий говорит, что он не ручается за успех и что мы можем поставить под удар наши войска, то лучше сделать так, как рекомендует Черняховский. Ватутин остыл. «Ладно, позвоним. Позвонил, убедил Верховного пойти навстречу просьбе Черняховского дать ему три дня на подготовку войск к наступлению. Свой рассказ о своей первой встрече с Черняховским никит Сергеевич закончил так. «Мы пообедали с Черняховским и сказали ему, что просьба его удовлетворена. Сказали также, что к началу наступления мы к нему приедем» распрощались и отбыли. Вскоре мы получили приказ отставить наступление 60-й армии и наступать на том направлении, где мы предлагали раньше, в районе Новопетровцев. В связи с предстоящим нанесением удара по группировке немцев, сосредоточенной севернее Киева, в интересах оперативной целесообразности была проведена некоторая перетасовка войск Воронежского фронта. Левофланговый семнадцатый гвардейский стрелковый корпус тринадцатой армии, шестая и семидесятая дивизии с 6 октября включался в состав шестидесятой армии. Переходил в подчинение Черняховского и первый гвардейский кавалерийский корпус генерала лейтенанта Баранова. Это диктовалось тем, что шестидесятая армия предстояла по плану наступательной операции осуществлять главный удар по гитлеровцам в юго-западном направлении между реками Сдвиж и Ирпень, а еще вспомогательный удар на город Иванков. Для этого требовались значительные силы и особенно подвижные. Достаточных мобильных войск в армии не было, теперь их представлял кавкорпус Баранова. Ватутин приказал Черняховскому очистить от противника южный берег реки Уш на своем правом фланге и захватить плацдарм у Тетерева, на участке Пилява-Затонск. Первому гвардейскому кавалерийскому корпусу была поставлена задача в ночь на 8 октября форсировать Днепр в районе Акунинова, затем не менее одной кавалерийской дивизии с танками переправить через Тетерев на его южный правый берег. После выполнения подготовительных мероприятий 60-я армия должна была приступить к решению главной задачи атаковать врага на назначенном ей фронте. К исходу пятого дня операции необходимо выйти основными силами на рубеж Филипповича и Ворзель. По мере продвижения на юг армии следовало организовать надежную оборону по реке Сдвиж. А кавалерийскому корпусу энергично действие между реками Сдвиж и Ирпень как можно быстрее появиться в районе Гавроншина, Макаров, Юров, Копылов, Вышеград. Черняховский решил в первую очередь ударить по противнику первым гвардейским кавалерийским и 77-м стрелковым корпусами в направлении Мануильск-Литвиновка. Затем обрушиться на фашистов со стороны Ясногородки и Козоровичей в направлении Демера должны одновременно 24-й и 30-й стрелковые корпуса. Однако при формулировке задач корпусам идея командарма просматривалась нечетко, и в процессе боевых действий не всеми была реализована. Так, 77-й стрелковый корпус генерала Козлова наступал строго в западном направлении по береговой кайме реки Тетерев и контакта с частями корпуса не имел. Поэтому вся ответственность за нанесение удара на Филипповича фактически легла только на Комкора Баранова. Общей целью операции – являлись разгром войск вермахта на правом берегу Днепра и охват украинской столицы с севера, запада и юга. Главное направление удара с южного Букринского плацдарма в вспомогательное северного Лютишского плацдарма. Примечание. Лютишский плацдарм, плацдарм на западном берегу реки Днепр в районе села Лютиш, 30 километров севернее Киева, Он был захвачен в сентябре 43 -го года войсками Воронежского фронта. Здесь советским частям и соединением противостояла 4-я танковая армия вермахта. Конец примечания. Ставка Верховного главнокомандования требовала от Воронежского фронта овладеть важнейшими железнодорожными узлами «Овруч», «Житомир», «Бердичев», «Казатин» и, продолжая наступление, выйти в глубокий тыл всей южной группы армий немцев – перерезать все их ключевые коммуникации. На осуществление операции планировалось 30-35 суток. Предполагалось провести ее в три этапа. Первый этап – с 3 по 9-12 октября. В течение 7-10 суток войска фронта должны были овладеть Киевом. Для этого привлекались шесть общевойсковых армий. 38, 40, 27, 47, 13 и 60. Второй этап с 12 до 20 октября. За это время войскам фронта надлежало выйти на линию Овруч-Крастень-Житомир-Бердичев-Казатин. Третий этап с 21 октября по 1-5 ноября. В ходе его Воронежский фронт обязан был выполнить дальнейшую задачу, поставленную ставкой ВГК. Занять рубеж Сарны, Проскуров, могилёв подольский На правом берегу Днепра, севернее Киева, разгорелись упорные бои, особенно в районе действий 1-го гвардейского кавалерийского корпуса. Здесь с трудом была прорвана оборона гитлеровцев. В Атутин 11 октября... Приказал командующим 60-й и 38-й армиями ввести в прорыв подвижные соединения, тщательно организовав взаимодействие между ними. От 60-й армии корпус Баранова, от 38-й – гвардейский танковый корпус генерал-лейтенанта Кравченко. Дивизии корпусов вышли на шоссе Киев-Житомир. Кавалеристам в целях уменьшения потерь от авиации противника Было приказано выдвигаться на шоссе ночью. Введенные в прорыв танковые и кавалерийские части не смогли продвинуться далеко вперед. 7-я и 8-я немецкие танковые дивизии зашли в тыл 1 кавалерийского корпуса. Группа танков противника с автоматчиками заняла Затонск и отсекла кавкорпус от частей кравченко В то же время авиация неприятеля разрушила мост через Тетерев у Ротичей. Безуспешным было наступление частей 17 и 18 гвардейских стрелковых корпусов армии Черняховского в Междуречье, Припяти и тетерева Они практически топтались на месте. Трудно приходилось и частям 77-го стрелкового корпуса. Противник с обоих берегов Тетерева ввел против них яростные атаки. В полосе наступления 24-го стрелкового корпуса генерал-майора Кирюхина и 30-го стрелкового корпуса генерал-майора Ласько также прогресса не наблюдалось. Добилась успеха лишь 248-я стрелковая бригада, действовавшая на правом фланге 24-го корпуса. Она овладела населенным пунктом Толокун. Бои шли на всем фронте от реки Тетерев до села Лютиш. 1 гвардейскому кавалерийскому корпусу не удалось полностью ликвидировать группу войск противника, прорвавшуюся накануне к нему в тыл вдоль южного берега Тетерева. 38-я армия незначительно расширила плацдарм на западном берегу реки Ирпень до деревни Синяк. В целом же в районе севернее Киева, в 30-40 километрах от украинской столицы, продвижение советских войск было хаотичным. Если 5 гвардейский танковый корпус продвинулся на юг параллельно руслу реки Ирпень до города Гастомеля, то части 38-й армии наоборот отошли назад и оставили лютиш. Наступательный рейд 60-й и 38-й армии по правобережью Днепра терпел фиаско. Планировавшееся овладение Киевом к 12 октября явно срывалось а командующий фронтом Ватутин подстилагивал настаивал на продолжение наступления. Он слал жесткие телеграммы командующим армии. Ночью 15 октября Черняховский получил из штаба фронта шифрограмму. Войска армии почти на всех участках успеха не имеют, топчутся на месте. Главной из причин является распыление силы средств, Вместо того, чтобы на участке каждого наступающего соединения сосредоточивать превосходство сил на главных направлениях и создать большую плотность артиллерийского и минометного огня на участке главного удара. Если вы не примете решительных мер для проталкивания первого гвардейского кавкорпуса в глубину противника, то есть опасность, что кавкорпус превратится в обычное стрелковое соединение и будет истощен в бесплодных лобовых атаках, совершенно потеряет свою роль как подвижно-маневренное соединение. Приказываю. Первое. Наметить и организовать прорыв фронта противника на узком участке, создав плотность арт огня не менее 150 стволов на 1 км фронт. На этом же участке массировано использовать танки, во что бы то ни стало прорвать фронт обороны противника и пропустить первый гвардейский кавалерийский корпус для развития успеха. Второе. Во всех наступающих соединениях четко выражать участок и направление главного удара и обеспечивать на них превосходство сил и большую плотность огня. Третье. Исполнение и ваши мероприятия донести. Шифрограмму подобного содержания, подписанную в час 50 15 октября 43 года, получил от Ватутина и генерал Москаленк. Действия армии медлительны и недостаточно организованы. Назначные сроки наступления по несколько раз изменяются, переносятся без особых на то причин, без разрешения военного совета фронт. Приказываю наступление всеми силами продолжать с утра 15 октября 43 -го года и не допускать отмеченных выше недочетов. Быстро и организованно ввести в бой Кравченко и совместно со стрелковыми дивизиями разгромить противника на подступах к Киеву. В дальнейшем стремительной атакой овладеть Киевом. Через два часа после получения первой шифрограммы Черняховскому пришла вторая, в которой командующий фронтом подчеркивал исключительно важное значение объединения плацдармов 60-й и 38-й на западном берегу Днепра. Во второй половине октября войска 60-й армии возобновили наступление и освободили от гитлеровцев населенный пункт Ровы. 38-я армия также несколько продвинулась по восточному берегу реки Ирпень на Мощун. В районе Ровы немцы бросили в бой пребывавшую до этого в резерве седьмую танковую дивизию. Под Мощун выдвинулся пехотный полк 75-й пехотной дивизии гитлеровцев, составлявший гарнизон Киева. Кавалерийский корпус Баранова, пытаясь самостоятельно пробить оборону противника, нес большие потери. За пять дней боев с 11 по 15 октября погибло свыше двух тысяч человек. Корпус нуждался в поддержке стрелковых войск, но ее не было. Дальнейшее наступление частей 60-й 38-й армии застопорилось. Штаб Воронежского фронта издал оперативную директиву номер 2049 ОП, в которой поставил войскам задачи на подготовку их к новому наступлению. Директивой определялось. Первое. 60-й армии 17 октября перейти к обороне и вывести во второй эшелон 1-й гвардейский кавалерийский корпус. Второе. 38-й армии в течение 17 октября продолжать наступление – исходу дня выйти на фронт мощун Старопетровцы и, закрепившись на этом рубеже, начать подготовку к новой операции. Далее в директиве намечалось общее наступление на 20 октября. Но 17 октября с утра 7 танковая дивизия вермахта атаковала 24-й стрелковый и первый й гвардейский кавалерийский корпуса и глубоко вклинилась в их боевые порядки. Весь день стрелки и конники отчаянно сражались с танками противника. Им удалось взять в кольцо два немецких полка, однако те к вечеру прорвались в направлении на Мануильск. Части 38-й армии тем временем пытались расширить Лютишский плацдарм. Они продвинулись к югу на 3-5 километров. Были заняты северная часть села Мощун, деревни Старопетровцы и Новопетровцы. 17 октября 43 -го года По всесоюзному радио и в центральных газетах был обнародован указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза участникам форсирования Днепра. Этого звания были удостоены тысячи солдат, офицеров и генералов. Получил это звание за высокие организаторские способности при форсировании Днепра и проявленный личный героизм, и генерал-лейтенант Иван Данилович Черняховский. Героями Советского Союза стали 306 воинов 60-й армии. 18 октября в войска пришли приказы Ставки Верховного Главнокомандования номер 3227 и номер 3228 за подписью Сталина и Антонова. В них говорилось... С 20 октября 1943 года впредь именовать Воронежский фронт Первым украинским фронтом, Степной фронт Вторым украинским фронтом, Юго-Западный фронт Третьим украинским фронтом, Южный фронт Четвертым украинским фронтом, Центральный фронт Белорусским фронтом, Калининский фронт Первым прибалтийским фронтом, Прибалтийский фронт Вторым прибалтийским фронтом. Войска правого крыла Воронежского отныне первого украинского фронта согласно директиве номер 2049 ОПН должны были перейти в наступление 20 октября, но эта установка теперь отменялась. Командующий фронтом дал новое распоряжение. Первый гвардейский кавкорпус из 60-й армии передавался в 38-ю, для чего он должен был переправиться на левый берег Днепра, спуститься на юг и вновь переправиться через Днепр на Лютежский плацдарм. Из-за этой перегруппировки войск срок начала наступления с 20 октября переносился на 23. Дивизии армии Черняховского продолжали вести напряженные бои с противником. Немцы непрерывно атаковали позиции 24-го стрелкового корпуса. Особенно они наседали в районе Дмитриевки вдоль южного берега Тетерева. Соседка 60-й армии, 38-я, тоже постоянно вступала в столкновение с гитлеровцами, отбивая их настырные наскоки. Обе армии были слабо обеспечены боеприпасами. В последнее время расход патронов, мин, снарядов значительно возрос, и восполнить его в ближайший период не представлялось возможным. В складывавшихся условиях наступления 60-й и 38-й армии 23 октября не состоялась Букринский плацдарм. В полдень 23 октября 43 года на КП Ватутина зазвонил телефон ВЧ-связи. Звонок из Кремля от Верховного. Генерал Ватутин доложил Сталину о боевой обстановке на юге и севере украинской столицы. Верховный выслушал доклад командующего фронтом, не перебивая. Под конец спросил Николая Федоровича. «Вы намерены и дальше главный удар наносить по Киеву с южного направления, с Бокринского плацдарма?» Ватутин ответил утвердительно. Сталин его решение не одобрил. Он предложил подумать о другом направлении. 24 октября 1943 года Ставка ВГК направила Первому Украинскому фронту особо важную директиву номер 3232 – Она адресовалась маршалу Жукову, координатору действий украинских фронтов, генералу армии Ватутину, командующему войсками Первого украинского фронта, и генерал-лейтенанту Хрущёву, члену военного совета Первого украинского фронта. Содержание директивы. Первое Ставка Верховного Главнокомандования указывает, что неудача наступления на Букринском плацдарме произошла потому, что не были своевременно учтены условия местности, затрудняющие здесь наступательные действия войск, особенно танковой армии. Ссылки на недостатки боеприпасов неосновательны, так как Конев, имея не более боеприпасов, чем Ватутин, но правильно используя свои войска и действуя на несколько более благоприятной местности успешно выполняет свою задачу. Второе. Ставка приказывает произвести перегруппировку войск Первого украинского фронта с целью усиления правого крыла фронта, имея ближайшую задачу разгром киевской группировки противника и овладение Киевом. Для чего? А. Третью гвардейскую танковую армию "Рыбалку" перевести на участок фронта севернее Киева, используя ее здесь совместно с первым гвардейским КАВ-корпусом. Слабые в ходовом отношении танки «Рыбалка» поставить на месте для пополнениями 8-го гвардейского танкового корпуса и 10-го танкового корпуса. Поступающие на пополнение фронта танки использовать в первую очередь для укомплектования танковых корпусов «Рыбалка». Б. Усилить правое крыло фронта тремя-четырьмя стрелковыми дивизиями за счет левого крыла фронта. В. Использовать также для усиления правого крыла фронта 135-ю и 202-ю стрелковые дивизии, передаваемые вам из 70-й армии резерва ставки. Г. Привлечь к участию в наступлении на Киев 60-ю и 38-ю армии и третью гвардейскую танковую армию. Третье. Наступательное действие на Букринском плацдарме вести остающимися здесь силами, в том числе танковыми частями, с задачей притянуть на себя, возможно, больше сил противника и при благоприятных условиях прорвать его фронт и двигаться вперед. Четвертое. Переброску рыбалка произвести так, чтобы она прошла незаметно для противника, используя макеты танков. Пятое переброску рыбалкой и трех-четырех стрелковых дивизий с левого крыла начать немедленно и закончить сосредоточение их на правом крыле к 1-2 ноября 43 года. Шестое. Наступление правого крыла начать 1-2 ноября с тем, чтобы 3-я гвардейская танковая армия начала действие 3-4 ноября 1943 года. Левому крылу начать наступление не позднее 2 ноября. Седьмое. Разгран линию между Белорусским и Первым Украинским фронтами оставить прежнюю. Из состава 61-й армии Белорусского фронта передать с 24.00 25 октября две левофланговые стрелковые дивизии в состав 13-й армии Первого Украинского фронта. Восьмое. Исполнение донести. Ставка Верховного Главнокомандования Сталин Антонов. В первом пункте директивы указывалось на неудачу на Букринском плацдарме. Об этой неудаче история Великой Отечественной войны долгое время старалась умалчивать. Большинство документов о боевых действиях на бугринском плацдарме были засекречены. Лишь некоторые участники драматических событий на плацдарме скупо рассказывали о том, что там происходило в сентябре-октябре 43-го года. Официальные источники писали, что плацдарм был захвачен в сентябре 43 -го года войсками Воронежского фронта в ходе битвы за Днепр. С 23 сентября Красная армия вела ожесточенные бои за его удержание и расширение. Противник подтянул к нему крупные силы, 10 дивизий, в том числе 5 танковых и одну моторизованную. К 30 сентября Букринский плацдарм составлял 11 километров по фронту и до 6 километров в глубину. На нем сосредоточились основные силы 27 и 40-й армий и части 3-й гвардейской танковой армии. В октябре с Букринского плацдарма дважды предпринималось наступление советских войск с целью освобождения Киева, но заканчивалось бесславно. В конце 20 века и особенно в начале 21 появилось несколько публикаций, в которых приводились страшные факты о гибели советских воинов на Букринском плацдарме. В 2003 году общественно-политический еженедельник «Киевский телеграф» за номером 42 опубликовал большую статью Анисимова «Трагедия Букринского плацдарма». В ней говорилось, что на Букринском плацдарме в районе Григоровки, Зарубенцев и Балыко-Щученке в октябре-ноябре 43 -го года разыгралась ужасная драма, в которой погибло 200 тысяч советских воинов. Автор задается вопросом, во имя чего была заплачена такая страшная цена за удержание в течение 45 дней 11-километровой полоски земли? Девятью годами раньше доктор исторических наук, профессор кафедры новейшей истории России Киевского национального университета Король в своей работе «Битва за Днепр. Героизм и трагедия» писал «В боях за Киев и Днепр в целом погибло 417 тысяч, а по другим данным свыше миллиона лиц». В этой связи обратимся к такому изданию, как «Россия и СССР в войнах XX века» Потери вооруженных сил. В книге не видно, сколько же потерял именно Воронежский, а с 20 октября 43 года первый украинский фронт в этой битве, особенно в боях на Букринском плацдарме. Вообще, период с начала сентября и до конца октября 43 года, когда войска фронта понесли колоссальные потери, в этом издании отсутствует. Зато даны цифры о безвозвратных потерях этого фронта с 3 по 13 ноября этого года во время киевской стратегической наступательной операции. 6491 мужчина, или 1%. Так и фальсифицируется история. Только во время форсирования Днепра, уже не в районе Букрина, а Лютижа, трупами радянских воинов была как дамбой перекрыта река. А когда начались морозы и вода стала замерзать, то саперам пришлось взрывать эти дамбы из человеческих тел, чтобы возобновить течение реки. Такой ценой была оплачена битва за Днепр и освобождение Киева. Душа, раздирающая картины преодоления Днепра нашими бойцами, рисует украинский писатель Анатолий Демаров. Погнали нас на немецкие пулеметы. Знаете с чем? С половинками кирпичей. Так второй геноцид против украинцев был. Дальше рассказ еще страшнее. Красноармейцам сказали, как взлетит сигнальная ракета, всем высыпать на лед и бежать на врага, который засел на противоположной стороне за крепким ограждением и выбивать его оттуда полукирпичами. А он пусть думает, что это гранаты. Назад повернуть никто не мог, потому что в спины солдат смотрели пулеметы СМЕРШевцев. Примечание. СМЕРШ, сокращение от СМЕРТ шпионам, подразделение особых отделов Народного комиссариата внутренних дел СССР. Они боролись со шпионской, диверсионной, террористической иной подрывной деятельностью иностранных разведок в частях и учреждениях Красной Армии, с антисоветскими элементами, с предательством и изменой Родине, с дезертирством и членовредительством на фронтах. Конец примечания. Димарову вторит историк Владимир Гинда. Он пишет, что в ходе освобождения столицы Украины в 43-м году тогдашние советские военачальники понапрасну сгубили сотни тысяч человеческих жизней. Форсировать Днепр было приказано людям без оружия, не имеющим военного опыта и знаний. В битве за Днепр их погибло 250-270 тысяч. Эти и другие авторы подобных публикаций ссылаются на известных советских писателей, кинодеятелей, таких как Виктор Астафьев, Григорий Чухрай, которые принимали участие в форсировании Днепра. Примечание. Виктор Петрович Остафьев, 1924-2001, выдающийся советский российский писатель. Лауреат двух государственных премий СССР 1978-1991 годы и трех государственных премий РСФСР и России 1975 95 2003 годы. Герой социалистического труда 1989 год. Родился в селе Овсянг Красноярского края. Участник Великой Отечественной войны, награжден Орденом Красной Звезды, медалями за отвагу, за освобождение Варшавы, за победу над Германией. Писать начал в 51-м году, работая в газете «Чусовской рабочий», затем стал профессиональным писателем. Темы творчества военно-патриотическая и деревенская, стиль его повествования «Взгляд на войну простого солдата или младшего офицера». По мнению маршала Дмитрия Язова, Астафьев очень черно писал о войне. Скончался в 2001 году, похоронен в Овсянке. Григорий намович Чухрай, 1921-2001 годы, советский кинорежиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РСФСР СССР. Родился в городе Мелитополе, Украина. Участник Великой Отечественной войны. В 1953 году окончил режиссерский факультет в ГИКО. Работал режиссером на Киевской киностудии. В 1955 году перешел на киностудию «Массфильм», где поставил свой первый самостоятельный фильм в 41 -й. Потом вышли на экраны «Страны и мира» его знаменитые фильмы «Баллада о солдате», «Чистое небо», «Жили-были старик со старухой» и другие. Конец примечания. Например, Остафьев говорил, что во время операции на Букрине происходил настоящий ад. «Мы залили своей кровью, завалили врагов своими трупами». А Чухрай, участвовавший в десанте на Днепре, оставил свои воспоминания о страшных боях 43-го вблизи села Бучака. «Той кровавой осенью тысячи десантников сгорели в небе под куполами парашютов». А тех, кто сумел приземлиться, смерть ждала на земле и в водах Седого Днепра. Российский историк Александр Дюков в очерке на не заштыкается» решительно не согласен с этими холодящими кровь фактами и невероятными цифрами погибших. Он рассуждает о том, что война не может быть без жертв. Смерть солдат и командиров на войне всегда ужасна. На войне все бывает расчеты, ошибки, халатность командования, бездарность отдельных полководцев при проведении боевых операций. Наверняка не обошлось без всего этого и при форсировании Днепра советскими войсками и в ходе тяжелых боев на Букринском плацдарме. Взять высадку воздушного десанта на Букринский плацдарм в ночь с 24 на 25 сентября. Около 10 тысяч человек 3-й и 5-й воздушно-десантных бригад было выброшено из самолетов в излучну Днепра. Были допущены роковые ошибки как авиакомандованием, так и летчиками транспортных самолетов. Днепровская воздушно-десантная операция готовилась в спешке по устаревшим разведывательным данным о противнике. Выброска бойцов произошла на значительно большей территории, Группы были разрознены, связь со штабом установить не удалось. Тяжелое вооружение вообще не было доставлено к месту назначения. В результате боевое задание выполнено не было. Половина десантников погибла и пропала без вести. Никто не отрицает, что во время преодоления Днепра сгинуло немало народу, что в жарких боях под Букрином на земле, на воде и в воздухе В суровой обстановке приняли страшную смерть не сотни, а тысячи красноармейцев. Но в те отдельные ужасные картины, которые представляют нам король димаров и Гинда, поверить просто немыслимо. Теперь о цифрах. Чтобы потерять 200-250 тысяч убитыми, надо иметь еще как минимум 750 тысяч раненых. Типичное соотношение числа убитых к раненым во Второй мировой войне было от 1-3 до 1-5. То есть общие потери Красной армии на букринском плацдарме должны быть не меньше 1 миллиона. И это все за один месяц боев. Как это возможно, если весь Воронежский фронт, с 20 октября 43 -го года Первый Украинский фронт, к началу Киевской операции насчитывал 671 тысячу человек? На плацдарме находились лишь части 27-й 40 -й армии и 3-й гвардейской танковой армии именно части, а не армии в полном составе. Средняя численность армии РКК была 50-70 тысяч человек. Тогда выходит, что эти армии, потеряв 1 миллион человек, за месяц шесть раз погибли в полном составе и переформировались, вновь не оставаясь на плацдарме. Фантастика. В действительности реальный урон личного состава Воронежского фронта при проведении Букаринской наступательной операции общеизвестен. Никакой тайны тут нет. При общей численности войск части 27-й, 40-й, 47-й, 3-й гвардейской танковой и второй воздушной армии 185 960 солдат и командиров с 12 октября по 24 октября 43-го года В Воронежский с 20 октября 1943 года, первый украинский, фронт потерял убитыми 6498, ранеными 21 440, то есть всего 27 938 человек. Если говорить только о безвозвратных совокупных потерях у Букрина 22 сентября 11 октября 1943 года и 25 октября 3 ноября 1943 года, то в целом с советской стороны погибло около 20 тысяч человек. Выходит, король и другие «историки» в кавычках, мягко говоря, завысили число потерь советских войск под Букрином минимум в 10 раз. Александра Дюкова, развенчавшего миф о чудовищных преступных решениях командования Красной Армии и неимоверном количестве погибших воинов на Букринском плацдарме, поддержал протеерей Георгий Городенцев, кандидат богословия Анатолий преподаватель Одесской духовной семинарии. Он выступил в ноябре 2013 года на православном сайте «Русская народная линия» с опровержением фантастических доводов короля Анисимова, Гинда, Демарова и других. В статье «Битва за Днепр и фальсификаторы истории» Городенцев пишет, что любителям искажать историю не имется, Они с невероятным упорством и назойливостью пытаются дискредитировать победу русского народа и других народов России в Великой Отечественной войне. Они тщатся опорочить многие частные победы советских солдат в тех или иных сражениях той войны. Одним из наиболее распространенных и избитых приемов, применяемых фальсификаторами в всем крайне неблаговидном деле, является утверждение о непомерных, невероятных, чудовищных потерях Красной Армии как во всей войне, так и конкретно в битве за Днепр. Протеерей Городенцев приводит пример не из какой-то очередной книжки-фальшивки «Очередного горе-историка», а с форума православно-патриотического сайта, где была размещена одна из его статей на тему Великой Отечественной. Она получила 473 в основном положительных отклика, Но один из них, и что самое обидное, последний, 473-й, некоего Виктора О. был такой. Городенцев цитирует его, сохраняя стиль и орфографию. 1943 год Сталин приказал брать Киев к 7 ноября. Не успев подтянуть как следует тылы, захватить плацдармы на противоположной стороне Днепра, Достойно подготовить к наступлению авиацию, артиллерию, советская армия через ССС ходу форсировала Днепр. Военные специалисты умоляли Сталина дать им хотя бы месяц, хотя бы 2-3 недели на подготовку операции по форсированию такого большого водного рубежа. Однако главком считал взятие Киева к празднику важным политическим событием. В результате этой бездарной операции в битве за Киев советская сторона потеряла более 417 тысяч солдат. «25 тысяч воинов входят в воду, а выходят на том берегу 3000, максимум 5», так вспоминал Виктор Астафьев, российский писатель и участник тех событий. Он, плывший тогда тоже через Днепр, писал, что самыми страшными были немецкие пулеметы, особенно легкие, марки МГ, с лентой на 500 патронов. Все они были предварительно пристрельны, и теперь вроде бы как из бронспойтов поливали берег, остров, реку, в которой кипела месиво из людей. Старые и молодые, сознательные и несознательные, добровольцы и мобилизованные военкоматами, штрафники и гвардейцы, россияне и не россияне все они кричали одни и те же слова «Мама, Господи, Боже, помогите!» А пулеметы секли и секли, поливая разноцветными смертельными струйками. Хватаясь друг за друга, раненые и те, кого еще не зацепили пули, вязанками шли под воду, Река холмилась пузырьками, вздрагива от человеческих судорог, пенилась красными бурунами. По мнению протоиерея Виктор О. придумал эту фальшивку не сам. Так в ней он, в частности, ссылается на известного советского писателя Астафьева. Но зададим простой вопрос им обоим, сетующим на немецкие пулеметы, и на то, что советские войска атаковали немцев на Днепре сходу, якобы не подготовившись, пишет Граденцев. А если бы они хорошо подготовились в течение этого месяца или хотя бы двух-трех недель тактической передышки в наступлении, о которой якобы умоляли Сталина и его военачальники, то что, немецкие пулеметы от этого стреляли бы как-то иначе? Не так страшно? Не как Бранспойта, а с перерывами? Или, может быть, Днепр от этой тактической паузы стал бы уже? Очевидно, что ничего подобного бы не произошло. Мы имеем дело не с объективным подходом к истории Великой Отечественной войны, а с заезженным штампом фальсификаторов, выдающих неминуемые трудности и потери, которые есть в любой войне, особенно в войне тяжелой, в противостоянии с опытным и умелым противником, каким являлись немецкие солдаты и офицеры, за якобы просчеты советского командования и самого главнокомандующего. В нашем случае эти трудности и потери еще усуглублялись необходимостью преодоления широкой водной преграды, что является трудноразрешимой задачей для любой армии, задачей, решение которой почти всегда требует больших материальных затрат и людских потерь. Директива Ставки номер 3232 пришла в штаб Первого Украинского фронта глубокой ночью 24 октября а в течение дня еще активно продолжалась подготовка к наступлению на Букринском плацдарме, намеченному на 26 октября. На утро 25 октября планировалось начать операцию 60 и 38-й армий севернее Киева. После получения директивы командование фронтом заволновалось, как действовать дальше. И тут в 2 часа 50 минут поступило новое телеграфное указание Ставки, намеченное вами на 25 октября 43 -го года наступление Черняховского и Чибисова отменить и руководствоваться директивой Ставки номер 30232, впредь не назначать какого-либо наступления без одобрения Ставки. 5-6 ноября овладеть городом Киев. В связи с тем, что Ставка Верховного Главнокомандования изменило направление нанесения основного удара по киевской группировке противника, руководство первого Украинского фронта совместно с представителем Ставки маршалом Жуковым приступило к разработке новой наступательной операции по освобождению столицы Украины. Планом новой операции предусматривалось перераспределить силы с Букринского плацдарма на Лютежский, в частности перебросить третью гвардейскую танковую армию с южного направления на северное. На Лютежский плацдарм направлялись значительная часть фронтовой артиллерии и ряд дивизий и корпусов из резерва ставки ВГК. Все маневры войск должны были производиться скрытно и в кратчайшие сроки. Вместе с тем необходимо было, как и прежде, продолжать активные боевые действия под Букарином. В рамках подготовки наступления происходили и организационные изменения. С должности командующего 38-й армии ставка сместила генерал-полковника Чибисова. По свидетельству Хрущева, Чибисов был освобожден, потому что командующий фронтом Ватутин и он, Хрущев, как член военного совета фронта, были им недовольны и попросили Сталина убрать Чибисова с армии. «Чибисов был мне не симпатичен», — признался Никита Сергеевич. «Характер его мне крайне не нравился». А вот Рокоссовский характеризовал Никандра Евлампевича Чибисова положительно. Чибисов руководил войсками 38-й армии с августа 42-го года. До этого был заместителем командующего Брянским фронтом. По своим данным, он, безусловно, был на месте, а армией командовал безупречно. Рокоссовского немного смущала его неторопливость, пожалуй, даже флегматичность. Хотелось бы, чтобы командарм быстрее на все реагировал, Но это уж характер человека, его не так-то просто переделать. На 38-ю армию назначили генерал-полковника Москаленко, командовавшего до этого 40-ой армией. Вместо него 40-ую возглавил генерал-лейтенант Жмаченко. По замыслу новой наступательной операции 38-й армии Москаленк, пятому гвардейскому танковому корпусу генерал-лейтенант танковых войск Кравченко и 7 артиллерийскому корпусу прорыва генерал-майора артиллерии Королькова предстояло расчленить оборону противника в районе села Лютиш для введения в образовавшуюся брешь 3 гвардейской танковой армии генерал лейтенанта танковых войск рыбалка 60 армию поставили рядом с 38-й, определив ей полосу наступления на Киев с Лютишского плацдарма. 1 гвардейский кавалерийский корпус генерал-лейтенанта Баранова, он вновь вошел в состав армии Черняховского, вводился в прорыв в обороне немцев у села Лютиш вместе с третьей гвардейской танковой армией. Перегруппировка сил фронта началась ночью с 25 на 26 октября. Строжайше соблюдалась скрытность передвижения войск. Например, армия Рыбалка незаметно для противника совершила 200-километровый марш форсировав во второй раз Днепр и Десну. Танковые колонны передвигались только в темное время суток, днем отдыхали в лесах. При перемещении третьей гвардейской танковой армии с юга на Лютческий плацдарм все средства связи армии были оставлены на Букрине, по ним велись активные переговоры, создавая иллюзию, что соединения и части не думают покидать занимаемых позиций. Вместо ушедшей из плацдарма боевой техники под покровом ночной темноты на позиции были выставлены искусно сработанные инженерно-саперными подразделениями макеты. Немцы не заметили подмены танков на муляжи, самолеты-люфтваффы интенсивно бомбили их, принимая за натуральные Т-34, Т-70, САУ-122 и САУ-152. Через Днепр напротив Букарина строились Мосты будто бы для подтягивания на плацдарм свежих сил. Маршал Гречка в октябре 43 -го года был заместителем командующего Первым украинским фронтом имел звание генерал-полковник. Примечание. Андрей Антонович Гречка, 1930-1976, советский военачальник, государственный деятель, маршал Советского Союза. Министр обороны СССР в 1967-1976 годах. Родился в Слободе Голодаевка Донской области в крестьянской семье, в Красной армии с 1919 -го года, участник гражданской войны. После войны окончил кавалерийскую школу в 1926 году, военную академию имени Фрунзе в 1936 и академию генерального штаба в 1941 году. В Великой Отечественной командовал кавалерийской дивизией, кавалерийским корпусом, армиями. С октября 43 -го года заместитель командующего войсками Первого Украинского фронта. Конец примечания. О том, как происходила передислокация войск с южного Киевского направления на северное, он описал в своих мемуарах. Проливной дождь сокращал видимость и заглушал шум. Войска собрались на другой стороне реки. Днем они отдыхали, а ночью двигались по четырем дорогам параллельным линии фронт. Марш завершили за семь ночей. Были приняты тщательные меры для сохранения скрытности передвижения. Далее он рассказывает, что для соединения частей на марше был установлен полный запрет на переговоры в эфире, кроме Третьей гвардейской танковой армии, которые имитировали активность войск на Букринском плацдарме. Проводились отвлекающие атаки с плацдарма, которые заставляли немецкое командование предположить, что готовится наступление. Все это делалось для того, чтобы предотвратить отвод с Букрина немецких войск и по возможности склонить противника к переброске сюда дополнительных резервов с места предполагаемого главного удара. Введение противников в заблуждение советскому командованию вполне удалось. Гитлеровцы не только не отвели какие-либо войска от Букрина, но даже усилили их. Конечно, такая масштабная перегруппировка армий и корпусов не могла пройти, как говорится, без сучка и задоринки. Штаб фронта не успел детально разработать план перемещения массы войск, перевода соединений частей из одного объединения в другое. Из-за нехватки времени и недостатка перевозочных средств, переброска их в новые, плохо изученные районы проходила с большими трудностями. Неоправданно травмировались, а иногда и погибали люди, из строя выходили оружие и техника. Так большие сложности были при преодолении крупных рек. Войска два раза переправлялись через Днепр и один раз через Десну. Недостаток средств тяги, В 7-м артиллерийском корпусе прорыва серьезно сказался на сроках его прибытия в назначенный пункт. С 25 октября по 1 ноября с юга на север целиком переместилась 3-я гвардейская танковая армия. В 38-ю армию были переданы из 47-й армии 23-й стрелковый корпус, управление 21-го стрелкового корпуса, 83-й гвардейский минометный полк РС, 9-я истребительно-противотанковая артиллерийская бригада, 21-я зенитно-артиллерийская дивизии из состава 40-й армии, 3-я гвардейская минометная дивизия РС без одной бригады, 7-й артиллерийский корпус прорыва из состава 27-й армии, 3-я понтонно-мостовая бригада, 60-ю армию из 47-й армии, передавалась 7 гвардейская истребительная противотанковая артиллерийская бригада. В то же время с севера на юг перебрасывались 74-я, 322-я стрелковые дивизии, 129-я танковая бригада и 1488-й зенитно-артиллерийский полк. Из района Букалина в полосу 38-й армии войска передвигались маршрутами. Первое. Хоцки, Едловка, Рудня, Семиполки, Летки, Своромье, протяженностью 190 километров. Второе. Лепляво, Переислав Хмельницкий, Войтовцы, Иванково, местечко Гоголев, Большая Дымерка, Летки, Своромье, протяженностью 165 километров. Третье. Переислав Хмельницкий, Борисполь, Бровары, Калиновка, Рожны, Своромье, протяженностью 130 километров. Четвертое. Кошары, Ярковцы, Воронков, Княжичи, Бровары, Рожны, Своромья протяженностью 130 километров. В полосу 60-й армии. Хоцкий, Яготин, Новый Быков, Кобышча, Козелец, Остер, Старокарпиловская Гута протяженностью 225 километров. Итак, планом новой наступательной операции по освобождению столицы Украины полюса направлений ударов по Киеву менялись. Теперь главным было северное направление, второстепенным южное. И ставка ВГК и командование первого Украинского фронта понимали, что наступать с северного плацдарма будет непросто. Здесь находились большие лесные массивы, многие участки местности были заболочены. Киев прикрывали мощные оборонные рубежи, упиравшиеся в берега рек Днепр и Ирпень. Рубежи эти забиловали труднопреодолимыми засеками, завалами, противотанковыми рвами. В столице Украины непосредственно обороняли 6 пехотных и три танковые дивизии вермахта. И тем не менее, если обрушиться с этого направления на врага неожиданно, успех здесь вполне достижим, только бы фашисты не разгадали маневр Красной Армии. Несмотря на большую занятость в хлопные дни подготовки к новой киевской наступательной операции, Черняховский вечером 31 октября выкроил время для письма «Неониле», «Не Луся, дорогая, здравствуй», — писал он дочери. «Очередное сухое письмо. Тебе все кажется, что я не тепло пишу. Не Луська, дел много, все кажется, что не успеваю многое сделать. Не Луська, а дела какие, а? Смотри, что делают наши чудо-богатыри. Итак, Днепр наш. Читай газету за 17 октября о присвоении героев Советского Союза. Найдешь своего папу». «Вот как я сдерживаю свое слово. А ты?» Посмотрим, что покажет первая четверть. Нелусенька. Все 306 героев напечатных в газете это мои герои, чуды богатыри. Какие замечательные люди, ты не луся, не представляешь. Чтобы немцы не заподозрили смену стратегии командования первого украинского фронта, утром 1 ноября на Букринском плацдарме войска 40-й 27-й советской армии перешли в наступление. В течение дня шли ожесточенные бои, хотя части 40 и 27-й армии, захватив передовые траншеи противника, дальше продвигаться не стали. 2 ноября бои продолжились, но продвижения вперед не было. Противник активно контратаковал в основном танковыми подразделениями. Это говорило о том, что Манштейн, командующий группой армии «Юг», непосредственно руководивший осенью 43 -го года южным крылом немецких войск на правобережной Украине, не выводил войска из района Букрина. Особенно важно было то, что немецкие танки оставались на старых позициях вокруг Букринского плацдарма. Подготовка к наступлению на Киев с севера была, в общем-то, закончена. Но беспокойство не покидало ни Савку, ни Ватутина. Они опасались, как бы маневр и удар с северного плацдарма не разгадал противник. Вся надежда была на активность войск, оставленных на Букринском плацдарме. Они должны изо всех сил держать гитлеровцев в напряжении. 3 ноября Ватутин получил директиву ставки ВГК номер 30-236. Она требовала от командующего войсками Первого Украинского фронта и от своего представителя на этом фронте Жукова операцию, начатую на правом крыле фронта, не затягивать, так как каждый лишний день дает только преимущество противнику, позволяя ему сосредотачивать сюда свои силы, пользуясь хорошими дорогами тогда как у нас разрушенные противником дороги затрудняют и ограничивают маневр. Исходя из этого, Ставка Верховного Главнокомандования приказывает 1. Не позже 5 ноября перерезать железную дорогу Киев-Коростень, восточнее или западнее реки Ирпень в зависимости от обстановки, и не позже 5-6 ноября овладеть городом Киев. второе. Не позже 9-10 ноября перерезать железную дорогу Киев-Фастов. Третье. Решая эту задачу, пойти на жертвы, имея в виду, что эти жертвы будут во много раз меньше тех, которые придется затратить, если эта операция затянется. Четвертое. Учесть, что Киевский плацдарм является важнейшим и наивыгоднейшим плацдармом на правом берегу реки Днепр, имеющим исторически важное значение для изгнания немцев из правобережной Украины. Над лесом поднималось солнце. Его первые лучи позолотили верхушки могучих дубов и сосен. Это было раннее утро 3 дня ноября 1943 года. Черняховский встречал его на нп 121 стрелковой дивизии, которой командовал генерал-майор Ладыгин. Дивизия, находясь на левом фланге 60-й армии, наступала в обход Киева с севера и затем сделав небольшую дугу с запада на юг. Ее полки примыкали к боевым порядкам частей 38-й армии Москаленко, который изготовился для непосредственного удара на Киев. «Ну что, Иван Иванович, дождались своего часа?» произнес, глядя на циферблат своих часов Черняховский. 121-я дивизия была в 60-й армии, можно сказать, «ветераном», Она участвовала в освобождении городов Елец и Ливны, затем ее перебросили на оборонительный рубеж под город Щегрын Курской области и включили в состав 60-й армии. До этого она состояла в 13-й армии Воронежского фронта. Черняховский как раз принял под свое начало 60-ю армию. Дивизией тогда командовал генерал-майор Зыков. Гитлеровцы в тот период развернули широкое наступление на Воронежском направлении. Дивизия одной из первых выдержала мощный таранный удар вражеских танков. Ее полки вели тяжелые оборонительные бои, в ходе которых было уничтожено 75 танков, много другой техники врага и более 6 тысяч солдат и офицеров. Затем дивизия участвовала в освобождении Воронежа. В это время ее возглавлял полковник Бушин, В январе 43 -го года части дивизии очистили от гитлеровцев кварталы Центрального и Коминтерновского районов областного центра. В марте 43-го комдивом вместо Бушина был назначен генерал Ладыгин. 121-я дивизия больше года воевала с фашистскими захватчиками в составе 60-й армии Черняховского. С июля, когда ее включили в 30-й стрелковый корпус, она стала его боевым стержнем. Про ее бойцов и командиров говорили, в бою они несгибаемы, дерутся с врагом мужественно-храбро. Правда, комдив 121 Ладыгин несгибаемым и воинственным не выглядел. В корпусе его называли профессором за наружный облик, пожилой человек с благообразной профессорской внешностью и подчеркнуто хорошими манерами. Дивизия за войну пройдет многие сотни огненных километров через жестокие сражения. За боевые заслуги она удостоится почетных наименований «Рыльская» и «Киевская», орденов Красного Знамени, Суворова 2-й степени, Богдана Хмельницкого 2-й степени. Тысячи ее солдат и офицеров будут награждены орденами и медалями. Более 50 воинов станут героями Советского Союза. Освобождение столицы Украины Артподготовка 60-й армии в направлении главного удара длилась 40 минут с небольшими перерывами – Несмотря на кратковременность, она дала довольно высокий поражающий эффект. Сказала свое слово и вторая воздушная армия генерала Красовского. В результате массированного огня артиллерии и авиации были разрушены многие долговременные укрепления, повреждены коммуникации, дороги, средства связи. Из воспоминаний генерала Москаленко. Севернее Лютческого плацдарма находились позиции 60-й армии генерала-лейтенанта Черняховского, Но между ними и фронтом 38-й армии существовал обращенный в нашу сторону, то есть в сторону позиции 38-й армии, примечание автора, выступ. Он был занят войсками противника, угрожавшими оттуда тылу 38-й армии. Поэтому армия генерала Черняховского был приказана наступать в юго-западном направлении и разгромить оборонявшегося там противника, очистив от его войск Междуречия и Армении из движка и обеспечивая ударную группировку фронта с запада. С целью воспрепятствовать переброске в полосу наступления последней сил противника, действовавших против наших войск на Букаринском плацдарме, 40 и 27-я армии также должны были перейти в наступление, и, развивая его в направлении Пии, Когарлык, Белая Церковь, сковать там вражеские дивизии. Таким образом, основная идея этого решения заключалась в том, чтобы главным ударом с летчерского плацдарма и вспомогательным с Букринского разгромить группировку противника, освободить Киев и тем самым создать благоприятные условия для освобождения всей правобережной Украины. Как только артподготовка и авианалет закончились, Войска 60-й армии по приказу Черняховского рванулись в атаку. Пехотинцы 121-й дивизии Ладыгина при поддержке танков преодолели первые километры занятой фашистами земли, не встречая практически никакого сопротивления. 77-й стрелковый корпус генерал-майора Козлова также сравнительно легко овладел территорией противника, войдя в село Сычевка почти без боя. После Сычевки он продвинулся вперед еще на 4 километра. В течение первого дня наступления части 24-го корпуса генерала Кирюхина углубились в полосу обороны гитлеровцев на 18 километров, захватили ряд опорных узлов сопротивления, оборудованных противником возле лесных деревень. Без особых проблем решили свои первоначальные задачи 17-й и 18-й гвардейские стрелковые корпуса, улучшив занимаемые ими позиции. Параллельно армии Черняховского, перешла в наступление на Киев и 38-я армия Москаленка. Ее соединения вышли к расположенному неподалеку от украинской столицы дачному поселку Пуща-Водица и населенному пункту Выжгород. На подступах к ним немцы оказали советским войскам яростное сопротивление. Москаленка вспоминает, что наступление предваряло 40-минутное артиллерийское и авиационная подготовка. Для того, чтобы немцы не уловили момент ее окончания и начало поддержки атаки пехоты и танков, был разработан специальный график артиллерийского удара, имевший одну особенность. Она состояла в том, что огневой налет по переднему краю и ближайшей глубине обороны противника был коротким, всего лишь трехминутным. Вместо заключительного огневого налета в последние пять минут артиллерийской подготовки по тем же целям был произведен залп всех частей полевой и реактивной артиллерии и орудий, стрелявших прямой наводкой. Тут в полной мере дала себе знать созданная высокая плотность артиллерии. Оборона противника была буквально сметена. Как потом увидели бойцы и командиры наступающих подразделений – Все траншеи, ходы сообщений, огневые позиции и дзоты были разрушены. Повсюду было множество убитых гитлеровцев, большое количество брошенных орудий и боеприпасов. Но так было до подхода к району Пущеводица. Здесь серьезных разрушений уже не отмечалось, и личный состав обороняющихся частей неприятеля находился в целости. Советские передовые отряды были контратакованы силами численностью более пехотного полка Пришлось прекратить наступление и занять оборону. На протяжении четырех часов гитлеровцы непрерывно контратаковали. Фашисты волнами в каждой до батальона пехоты и роты танков бросались на позиции советских частей. Генерал-фельдмаршала Манштейна охватило смятение. Он был абсолютно уверен, что возможность наступления крупных войсковых соединений Красной армии через лесной массив севернее Киева совершенно исключена. Как он мог просчитаться? Как прозевал хитрый ход конем Ватутина? Впоследствии в своих горьких мемуарах утерянной победы» Он напишет, что ни он сам, ни его штаб не знали о перегруппировке советских войск с Букринского плацдарма на Лютежский. Было неясно, имеет ли это наступление далеко идущие цели, или противник пока пытается занять западнее Днепра, необходимый ему плацдарм. Вскоре оказалось, что 4-я танковая армия не сможет удержать свои полосы на Днепре. Теперь нужно было организовать жесткий отпор русским с тем, чтобы, выиграв какое-то время, стянуть к Киеву дополнительные силы со всех направлений. В первую очередь следовало поднять в воздух авиацию и ударить по советским частям, нацелившимся на украинскую столицу. Однако момент был упущен. Остановить наступление Красной Армии немцы уже не могли. Ни маскировка в лесу пантер и тигров, подстерегавших наши 34-ки, Незаминированные завалы из вековых деревьев, ни самолеты, пикирующие над колоннами бронетехники, заливавшие их бомбами и поливая смертоносным огнем авиационных пушек и пулеметов, существенно не влияли на исход боевых событий. Командующий фронтом Ватутин должен был спешить. Манштейн может организовать оборону на тыловых рубежах близ Киева из резервных частей, и тогда будет трудно прорываться в город. В ночь на 4 ноября Ватутин решил нанести удар по стягивавшимся под Киев резервам вермахта всеми соединениями 3-й гвардейской танковой армии. Танки рыбалка ринулись на противника при включенных фарах и прожекторах, установленных на машинах. Севернее Киева, в лесу у берегов Ирпени, разгорелся необыкновенный бой. На немцев двигалось огромное огненное зарево, ревели моторы, грохотали орудийные выстрелы, строчили пулеметы. Ошеломленные гитлеровцы панически отступали. Танковые части рыбалка прорвались с северо-западнее Киева, рассекли дороги Киев-Коростень, Киев-Житомир. В первый день наступления 38-я армия, наносившая удар на главном направлении, поставленная перед ней задачей выполнила не полностью, Ватутин потребовал от Черняховского увеличить боевой темп, от успеха и в армии зависел успех действий Москаленк. Ставка ВГК направила командующему Первым украинским фронтом телеграмму, в которой указывалось на недопустимость затягивания операции, начатой на правом крыле фронта, так как каждый лишний день давал преимущество противнику, позволяя ему сконцентрировать здесь достаточно крупные силы. Командующий фронтом Ватутин вновь и вновь связывался с командармом «60», требуя, чтобы тот наращивал наступательный порыв своих войск. Ночью 4 ноября он позвонил Черняховскому для уточнения местоположения соединений его армии. «Иван Данилович, необходимо усилить давление на немцев», — не приказывал, а просил командующий фронтом Черняховского. «Москаленко уже на подступах к киевским пригородам». Уманский должен взять Пущу Вадиц, но пока ни на шаг не продвинулся. Примечание. Терентьев Амич Уманский, 1906-1992, полковник, командир 240-й стрелковой дивизии 51-го стрелкового корпуса 38-й армии. 240-я дивизия шла в авангарде главной группировки Первого украинского фронта, наступавшей на Киевском направлении. Конец примечания. Под конец разговора он дал указание Черняховскому ввести в бой третью гвардейскую воздушно-десантную дивизию. Эта дивизия, сформированная в декабре 42 года на базе частей 8-го воздушно-десантного корпуса, участвовала под командованием полковника Конева в боевых действиях в ходе войны как стрелковое соединение. До сентября 43 года она, находясь в составе 18-го гвардейского стрелкового корпуса, входила в 13-ю армию. Затем корпус был переподчинен 60-й армии. Дивизия Конева блестяще зарекомендовала себя по освобождению левобережной Украины, успешно вела бои за владение городом Прилуки. 1 октября ее часть форсировали Днепр и вместе с другими частями 18-го корпуса захватили плацдарм на правом Днепровском берегу в районе Губина, в 70 километрах севернее Киева. Перед ноябрьской киевской операцией 3-я воздушно-десантная дивизия находилась возле районного центра «Дымер» в ожидании приказа на наступление. И вот на рассвете приказ был получен. Полки дивизии атаковали город и с ходу освободили его. Из воспоминаний Москаленко. «Мужественно, отважно действовали в тот день войска, особенно части и подразделения 240-й стрелковой дивизии, героя Советского Союза Уманского. Сосед справа». 60-я армия под командованием генерал лейтенанта Черняховского прорвала оборону противника в своей полосе, к исходу дня владела рядом населенных пунктов и завязала бои за Дымер. По словам Москаленко, взятие Дымера частями Черняховского позволило снять 340-ю стрелковую дивизию полковника Зубарева с правого фланга и направить в район дачного поселка Пущеводица для усиления действующих там войск 38-й армии. Между тем дивизия и отдельные части 77-го корпуса Козлова с нарастающей активностью вели бои с гитлеровцами. Их задачей было отвлекать севернее Киева в направлении на запад силы немцев от ударной группировки 38-й армии, непосредственно атакующей Киев. Командир корпуса генерал Козлов постоянно находился на передовой, координировал наступление частей. Во время поездки на КП одной из дивизий он попал под артиллерийский обстрел и был тяжело ранен осколком разорвавшегося снаряда. По другой версии, простудился и сильно заболел. Судьба Петра Михайловича Козлова, одного из старейших командиров Красной армии, драматична и печальна. Черняховский знал Козлова с 1937 года, когда тот был начальником отдела боевой подготовки Киевского военного округа. Козлов тогда пребывал в звании комбрига, а Черняховский только-только получил капитана. Теперь на плечах 36-летнего Ивана Даниловича были погоны генерала-лейтенанта, а у 50-летнего Петра Михайловича генерал-майора. Козлов – участник Первой мировой войны, октябрьских событий 1917 -го года в России, в Красной армии с 1918 -го. В Гражданскую войну командир отряда, полка, бригады. После войны остался в кадрах РККА. Окончил военную академию Минифрунзе, Служил начальником штаба стрелковой дивизии, начальником курсов усовершенствования комсостава запаса. Приказом Народного комиссара обороны СССР в 1935 году ему было присвоено персональное военное звание комбрига. В 1937 году, занимая должность начальника отдела боевой подготовки Киевского военного округа, был по ложному обвинению арестован. В застенках НКВД необоснованно провел больше года – После освобождения возглавил отдел штаба Калининского военного округа, позже – штаб 14-й армии. В Великую Отечественную генерал-майор Козлов был заместителем командующего 56-й армией Южного фронта по тылу. С 1941-го – командующий оперативной группой войск этой армии, в 1942-м – заместитель командующего войсками 18-й армии Южного фронта, дальше последовательно возглавлял 9-ю, 37-ю и 47-ю армии. И вдруг после Курской битвы по представлению командующего фронтом Ивана Конева он освобождается от должности командарма за слабое руководство войсками и незнание обстановки, состояние подчиненных соединений и отсутствие с ними непрерывной связи, что привело в ходе боевых действий к значительным потерям личного состава. В августе 43 -го года Козлова с понижением перемещают на 77-й стрелковый корпус 60-й армии. Надо сказать, вскоре руководимый им корпус блестяще проявил себя в ходе Черниговско-Приптской операции и при освобождении украинских городов Конотопа, Бахмача и Нежина. Приказами Верховного Главнокомандующего от 9 и 15 сентября 43 года войскам корпуса дважды объявлялась благодарность, в Москве были даны салюты в их честь. Особо отличился Петр Михайлович Козлов в битве за Днепр. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 43 -го года ему за умелое командование корпусом и проявленный при этом мужество и отвагу было присвоено звание Героя Советского Союза. Теперь этот командир с трудной судьбой военачальника находился в тяжелом состоянии. Иван Данилович сделал все для того, чтобы его срочно эвакуировали в госпиталь в Москву, Во время лечения в столице 17 января 44 года ему будет присвоено воинское звание генерал-лейтенант. К великому сожалению, Петра Михайловича Козлова вылечить не удастся. Он скончается в апреле 44 года. 77-й стрелковый корпус принял генерал-майор Иванов. С утра 4 ноября 240-я дивизия Уманского отбивалась от мистовых контратак, хорошо оснащенной 20-й моторизованной дивизии Вермахта. К концу дня на помощь ей подошли подвижные подразделения 340-й дивизии. Благодаря давлению 77-го корпуса на правый фланг обороны немцев и помощи подоспевших частей 340-й дивизии Зубарева, Уманский выбил гитлеровцев из пущей водицы и устремился к центру Киева. 5 ноября в сражение вступил первый гвардейский кавалерийский корпус. Вместе с танкистами третьей танковой армии конники Баранова перерезали шоссе Киев-Житомир на западной Киевской окраине. У Виты Литовской советские войска перехватили шоссе, ведущее в город по берегу Днепра. Теперь немцы не могли перебрасывать подкрепление в украинскую столицу из района Букринского плацдарма. Утром, 5 ноября, противник, боясь попасть в окружение, начал отвод своих войск из Киева в юго-западном направлении. Авиацией Красовского была обнаружена колонна численностью более тысячи автомашин, танков, орудий на дороге в направлении Василькова. Покидая город, гитлеровцы постарались оставить после себя руины в выжженную землю. Они производили взрывы важных объектов коммунального хозяйства, культурных и административных зданий, жилых домов. Были преданы огню Киевский университет, городская публичная библиотека, цирк, ряд театров, разрушенный хлебозавод, электростанции, водопровод, все мосты и путепроводы. В это время 38-я армия правым флангом обходила Киев с юго запада, а левым прорвалась в центральные кварталы и завязала там уличные бои. 60-я армия продвигалась в определенном для нее направлении. Левым флангом, преодолев 20 километров, заняла 17 населенных пунктов, в том числе Катюжанку, Синяк, Озеры. 24-й и 30-й стрелковые корпуса весь день вели достаточно напряженные локальные бои, -й 18 й и 18-й корпуса в боевых действиях не участвовали. Противник перед правым крылом армии убирал из боевых порядков остатки своих разбитых 339-й, 217-й и 183-й пехотных дивизий. 6 ноября к 4 часам утра немцы повсеместно в Киеве прекратили сопротивление. В 5 часов Жуков, Ватутин и Хрущев направили Сталину следующую телеграмму. «С величайшей радостью докладываем вам о том, что задача, поставленная вами по владению нашим прекрасным городом Киев, столицей Украины, войсками Первого Украинского фронта, выполнена. Город Киев полностью очищен от немецких оккупантов. Войска Первого Украинского фронта продолжают выполнение поставленной им задач Москва отсалютовала доблестным войскам Первого Украинского фронта, двадцатью четырьмя залпами. Многим соединениям чтям фронта, особо отличившимся в боях за Киев, было присвоено наименование «Киевских». Они были награждены боевыми орденами. Трудные ноябрь и декабрь 1943 года. Ловушка Манштейна. Из официальной истории Великой Отечественной войны. Что происходило в полосе первого Украинского фронта после освобождения Киева 6-12 ноября 43 -го года? Войска 38-й армии наступали в общем направлении на Белую Церковь с задачей кратчайшим путем выйти в тыл Букринской группировки противника. Соединения 3-й гвардейской танковой армии, продвигаясь в южном и юго-западном направлениях, владели Васильковым и достигли окраины Фастова. 7 ноября они заняли город. первый гвардейский кавалерийский корпус шел на Раковку, Юров. 13-й и 60-й армии вели наступление на северо-западе от Киева в направлениях на Ельск, Увруч, Малин. 38-й, 13-й, 60-й общевойсковым 3-й гвардейской танковой армии первому му гвардейскому кавкорпусу противостояла группа армий Юг Манштейна в группу входили вось полевая армия командующий генерал пехоты веллер и 4 танковая командующий генерал-полковник Гот. в начале декабря 43 -го года его заменит генерал-полковник раус 8 армия имела в своем составе 6 армейских корпусов 3 7 11 13 47 и 49 в 4 танковой армии три танковых корпуса 48 57 и второй танковый сс Четвёртая немецкая танковая армия укреплялась новыми дивизиями. Из резерва первый и 25 пятый танковые из состава восьмой полевой армии двумя танковыми и двумя пехотными. 8 ноября в районе Западний Фастово появилось управление 48-го немецкого танкового корпуса. Оно по приказу Манштейна объединило под своим началом несколько танковых моторизованных пехотных соединений и частей. 9 ноября корпус попытался вернуть Фастов, однако это ему не удалось. Тогда его части обошли город и заняли населенный пункт Фастовец. Вечер 6 ноября для иван данилович Черняховского был первым спокойным вечером за последние 10 суток. Части 60-й армии, заняв Катюжанку, Фельцаловку, Буду Бабинскую, расположились вдоль восточного берега реки Сдвиж. Уставшие от постоянных боев войска получили короткую передышку. Адъютант Черняховского майор Алексей Комаров подобрал в селе Фельдсаловка просторную хату для отдыха командарма. «Отлежаться вам нужно, товарищ генерал», — приказным тоном сказал Комаров Черняховскому. «Поужинать и спать». «Да-да, душа алёша надо поспать», — покорно согласился Иван Данилович. Пока Плюснин отдавал распоряжение поварам по поводу ужина, Иван Данилович попросил Комарова достать из библиотечки «Войну и мир». Черняховский с 30-х годов возил с собой небольшую походную библиотеку. Как бы ни был загружен делами, он всегда выкраивал час-полтора для чтения. Самой любимой книгой была «Война и мир» Толстого. Штудировал ее как учебник. Некоторые цитаты, особенно о войне, знал на память. Нередко приводил их друзьям, подчиненным. Например, «Война противная человеческому разуму и всей человеческой природе события». Или «Война есть убийство, и сколько бы людей ни собралось вместе, чтобы совершить убийство, и как бы они себя ни называли, убийство все равно самый худший грех в мире». Черняховский перелистывал книгу, выбирая места, где Толстой говорит о войне. Вот строчки о роли войны в жизни людей, о противоестественности кровавых распри в человеческих взаимоотношениях. Цель войны – уничтожение людей, разрушение всего их окружающего. Что утрачивается, что обретается в полу битвы? Ничто не обретается, а утрачивается все. Кроме деревянных домов, сгорает до тула уходит в небытие самый мир довоенной России. С каждым человеком, умирающим на поле брани, гибнет весь его неповторимый духовный мир. Рвутся тысячи нитей, колечатся десятки судеб его близких. На войне гибнут лучшие люди, они могли бы жить и совершать прекрасные поступки. А это диалог Пьера Безухова с князем Андреем Балконским, «Безухов. Война подобна шахматной игре. Балконский. Да, только с той маленькой разницей, что в шахматах над каждым шагом ты можешь думать сколько угодно, что ты там вне условий времени, и еще с той разницей, что конь всегда сильнее пешки, и две пешки всегда сильнее одной. А на войне один батальон иногда сильнее дивизии, а иногда слабее роты». Относительная сила войск никому не может быть известна. Очень скоро Иван Данилович вернется к раздумьям об этой шахматной игре. Ставка ВГК, разрабатывая операцию по разгрому киевской группировки немцев, первоочередной задачей ставила освобождение украинской столицы, последующий прорыв в большую оперативную глубину. Первая задача была решена блестяще, и теперь выполнялась вторая. Немецкие армейские корпуса 49-й, 13-й и 7-й отходили от Киева веером в трех направлениях – на Коростень, Житомир, Фастов. Эти направления с точки зрения географии выглядят так – Коростеньская на северо-запад от Киева, Житомирская на запад, Фастовская на юго-запад. Для войск этих трех корпусов вермахта, вытянувшихся по Днепровскому правобережью, создавалась реальная угроза отсечения их от Крастения, Житомира и Фастова, крупных железнодорожных узлов, весьма важных для групп армий Юг и Центр. Бывший командующий немецкими войсками на Украине Манштейн в послевоенных мемуарах напишет об этой угрозе. Манштейн, имевший репутацию наиболее одаренного военного стратега из всех генералов Гитлера, сразу осознал критичность складывавшейся обстановки. И он принимает исключительно рискованное решение – оставить Черняхов и Житомир почти без боя. При этом фельдмаршал, хорошо понимает что усугубляет опасность назревающей военной ситуации для германской стороны, тем не менее пошел на это. В первой декаде ноября 43 -го года войска первого Украинского фронта имели следующую линию соприкосновения с противником – Чернобыль, Малин, Житомир, Фастов. Она представляла собой дугу, сильно вогнутую на запад. Кое-кто из военных историков пытается иногда сравнить ее с Курской дугой. Примечание. Весной 43-го года в центре Советско-Германского фронта образовался выступ глубиной до 150 и шириной до 200 километров, обращенный в западную сторону, так называемая Курская дуга. Немцы решили провести крупную стратегическую операцию на Курском выступе летом 43-го года, Планировалось нанести сходящиеся удары из районов городов Орел с севера и Белгород с юга. Ударные группы должны были соединиться в районе Курска, окружив войска Центрального и Воронежского фронтов Красной армии. Конец примечаний. Но они несравнимы. Это совсем разные дуги. Во-первых, по конфигурации, тем более по своему значению. В отличие от Курской, Житомирская не имела прочной обороны. Здесь немцы сдерживали советские войска на флангах, в районах Красене и Фастово, одновременно давая им относительно свободно продвигаться в центре. Отводя части с занимаемых позиций, Манштейн одновременно начал оперативно осуществлять скрытую перегруппировку войск. К сожалению, советское командование Клюнов на немецкую уловку не придало серьезного значения начавшимся маневрам соединений вермахт. Разведка Первого Украинского фронта не сумела заблаговременно выявить перемещение гитлеровцев с одного направления на другое. Прошло несколько дней после того, как данные о перегруппировке немецких сил были обработаны, суммированы и их довели до штабов армий. Однако к тому времени было уже поздно что-то менять в утвержденных ставкой планах. Ударные группировки войск фронта были нацелены на овладение Житомиром, Корастенем и другими крупными населенными пунктами правобережной Украины. Здесь надо сказать, что современные исследователи Киевской наступательной операции 3-13 ноября 43 -го года считают, главная нацеленность на Житомир была мягко выражаясь изначально непродуманной. Если бы мощный кулак общевойсковых армий 3-й танковой был направлен на юг, то больше половины группы армий Юг могло оказаться в окружении. Спрашивается, что давало вытеснение дальше на запад 7 13 и 49 немецких армейских корпусов? Ничего решающего. А вот концентрированный удар по тылам основной немецкой группировки давал реальную возможность оторвать значительную часть группы «Юг» от группы армий «Центр». В кольцо попало бы до 15 танковых моторизованных дивизий Третьего Рейха. В немецком фронте появился бы огромный разрыв – закрывать который Манштейну было бы нечем. Отдельные подразделения и даже части гитлеровцев, возможно, вырвались бы из котла, однако на исход операции они нисколько не повлияли бы. Как известно, история сослагательного наклонения не приемлет. Произошло так, как произошло. Что сделал Манштейн? восьмую армию, из которой были выведены две танковые и две пехотные дивизии, Он застопорил на второстепенных участках. Основную задачу по разгрому советской группировки на Житомирском направлении фельдмаршал возложил на 48-й танковый корпус. Корпусу были переданы все наличные танковые силы, прежде всего отборные 3-я, 10-я танковые дивизии и Лейбштандарт СС Адольф Гитлер. Примечание. Лейпштандарт СС Адольф Гитлер, танковая дивизия СС лично подчинялась Гитлеру. Она относилась к Ваффен СС. Войска СС охраняла правительственные здания в столице Третьего рейха, членов правительства. Располагалась в районе Берлина-Лихтерфельде-Вест с ноября 43 -го года на Восточном фронте. Конец примечания. В качестве поддержки еще придавались 20-я моктопехотная дивизия и дивизия СС «Рейх» а также 8-я и 10-я пехотные дивизии. Манштейн высоко ценил известных в вермахте танковых командиров, назначенных на 48-й корпус, командующим генерал-полковника танковых войск Балька и начальником штаба генерал-майора танковых войск Мелентина. Он надеялся, что они с честью справятся с поставленной задачей. Фридрих Вильгельм фон Мелентин в мемуарах «Танковые сражения. Боевое применение танков во Второй мировой войне 1939 45 годов» пишет, что в период с 8 по 15 ноября 48-й танковый корпус, на должность начальника штаба которого он был поставлен, сосредоточил значительные силы южнее киевского выступа и приготовился нанести сокрушительный удар по русским войскам мелентина охватила радость, когда он узнал о решении Манштейна доверить это трудное и важное задание их корпусу. И еще одно обстоятельство окрыляло его. Корпусом командовал генерал Бальк. Это был, на взгляд мелентина выдающийся полководец танковых войск, великолепно знающий тактику и обладавший замечательными качествами руководителя. Георг Отто Герман Бальк, являлся кавалером рыцарского креста с дубовыми листьями, мечами и бриллиантами. Корпус располагал на тот период собственными 1-й, 7-й, 19-й, 25-й танковыми дивизиями, а также приданными 3-й, 10-й танковыми дивизиями СС, лейпштандарт СС Адольф Гитлер, Рейх, равный по силе небольшой боевой группе «С». Еще кроме штатной 68-й пехотной дивизии, имел дополнительно 8-ю, 10-ю пехотные и 20-ю мотопехотную дивизии. Планом предусматривалось использовать этот мощный кулак для окружения крупных сил противник. Житомир будет сдан, чтобы заманить советские войска в расставленные сети. Затем немецкие части возьмут город обратно и уничтожат попавшие в котел дивизии Красной Армии, Путь на Киев окажется свободным. Мелентин верил в успех. Он был приверженцем принципа игры наверняка, свойственного немецкой военной школе. Добиться победы над неприятелем в современной войне, по мнению Мелентина, можно лишь применяя большие массы танков, умело используя быстроту и маневр. По разработанному плану штабом 48-го корпуса 25-я дивизия и дивизия Рейх первоначально должны обеспечить надежное прикрытие правого фланга, а 68-я пехотная и 7-я танковые дивизии должны были наступать на левом фланге. Главный удар наносился в центре, испытанными в боях первой танковой дивизии и танковой дивизии «Лейбштандарт». Киевская наступательная операция продолжалась. Войска первого Украинского фронта неуклонно преследовали неприятели как на Коростеньском, Житомирском, так и на Фастовском направлениях. Москаленко об этом периоде операции фронта писал в мемуарах «На юго-западном направлении» 1943-1945, что сил в его 38-й армии было недостаточно для успешного наступления в значительно расширившейся полосе. Это резко сказалось на темпах продвижения. Необходимо было усилить группировку войск армии. Командарм 38 видел опасность вражеского контрудара с юга, из района Белой Церкви. Для предотвращения такой угрозы он просил Ватутина, 5-й гвардейский танковый корпус, оставить на Бело-Церковской линии и пополнить войска армии двумя-тремя свежими стрелковыми дивизиями. Руководство фронта убедилось. При имеющихся в наличии у Москаленко силах он не в состоянии развить результативное наступление на столь широком пространстве. Были приняты новые оперативные решения и необходимые организационные меры. Задача по владению Житомиром теперь возлагалась конкретно только на 1-й гвардейский кавалерийский и 23-й стрелковый корпуса, они включились в 38-ю армию. Пятый танковый корпус не убирался из района Белой Церкви. На усиление 38-й армии в ее состав передавались две стрелковые дивизии из 40 и 27-й армий. 23-й стрелковый корпус генерал-майора Чувакова, имея 23-ю, 30-ю и 218-ю стрелковые дивизии в первом эшелоне и 74-ю во втором, ходка продвигался параллельно Житомирскому шоссе, За один день, 8 ноября, его соединения преодолели 32 километра. В следующий день дивизии вышли на рубеж Ставище-Высокое, находящийся примерно на полпути от Киева до Житомир. Продвижению корпуса эффективно помогала артиллерия 83-го гвардейского минометного, 839-го гаубичного, 222-го и 1660-го противотанковых артиллерийских полков. Своим массированным огнем эти полки расчищали путь пехоте, уничтожали танковые заслоны врага. Помимо них наступление корпуса Чувакова поддерживала 17-я артиллерийская дивизия под командованием генерал-майора Волкенштейна. 12 ноября подразделения корпуса перерезали железную дорогу на участке Житомир-Городище, лишив тем самым гитлеровцев возможности что-либо вывозить из города. Это было очень важно, так как в Житомире у них были сосредоточены крупнейшие военные склады, Город являлся по существу базой снабжения фашистских войск на этом участке фронта. Стремительно атаковали Житомир и конники генерала Баранова. Передовой отряд Кавкорпса, перехватив шоссе, с тыла ворвался в город. В официальной истории Великой Отечественной войны отмечено, 12 ноября части Красной армии освободили Житомир. Задача по созданию на правом берегу Днепра в районе Киева крупного плацдарма была выполнена. А Черняховский, перегруппировав свои войска с рубежа западного берега Тетерева, ввел их в направлении на Коростень. Он умело создавал превосходство сил и средств над противником в нужном месте и в нужное время. Иван Данилович концентрированными ударами прорывал оборону гитлеровцев и затем быстро расширял полосу наступления армии по периметру Вскоре части 77-го и 24-го стрелковых корпусов овладели населенным пунктом Малин. Впереди был Коростень. Соединение 60-й армии возьмут его 17 ноября. При взятии города отличатся 112-я, 140-я, 280-я и 226-я стрелковые дивизии, 150-я отдельная танковая бригада, 59-й отдельный танковый полк и другие части им присвоят наименование «Коростиньских». Приказом ВГК от 18 ноября 43 года всему личному составу будет объявлена благодарность, и в их честь в Москве дадут салют 12-ю артиллерийскими залпами из 124 орудий. Но все это пока еще впереди. После легкой победы тяжелое поражение. 13 ноября 43-го года Совенформбюро сообщило. Войска Первого Украинского фронта в результате стремительного наступления в ночь с 12 на 13 ноября овладели областным центром Украины, городом и крупным железнодорожным узлом Житомир. На лентах ТАСС появились заметки под восторженными заголовками «Житомир наш, фашисты бегут назад Фельдмаршал манштейн после взятия Красной армии Житомира заметил, что советские генералы вошли в азарт погони, и их наступающие войска утратили компактность, тем самым они загнали себя в ловушку. Бывший командир 3-й гвардейской легкоартиллерийской бригады 1-й артиллерийской дивизии прорыва «Жагала» вспоминает. К 12 ноября, развивая наступление вширь и вглубь, наши соединения глубоко вклинились в расположение вражеских войск. Города Житомир, Черняхов, гитлеровцы оставили почти без сопротивления. Они как бы затягивали нас в огромный мешок. Между тем, по данным нашей разведки, южнее и юго-западнее Житомира, Фастова и Белой Церкви сосредотачивались крупные силы пехоты и танков противника. После освобождения Житомира командование Первым Украинским фронтом было озабочено упрочением своих позиций. На Южном Фасе плацдарма Житомир-Фастов и на Северном, Житомир, меленки 38-й армия ставилась задача первому гвардейскому кавалерийскому 23-му и 21-му стрелковым корпусам твердо держать в своих руках занятые рубежи. Одновременно было принято решение часть сил 13-й, 40-й и 60-й армий вывести во фронтовой резерв. Армии Маскаленка передавался 17-й гвардейский стрелковый корпус, чтобы надежно защитить восточную сторону Плаздарма, Разведка выявила перемещение к Корнину нескольких бронеколон противника, что говорило о возможности нанесения немцами здесь танкового удара. 13 ноября во второй половине дня гитлеровцы начали контратаки из районов Ходорковки-Корнина в северном направлении. Если бы им удалось прорваться в центре обороны 38-й армии и выйти на шоссе Киев-Житомир, то резко ухудшилось бы положение советских войск как на Фастовском, так и на Житомирском участках фронт Возникала угроза захвата их тылов. Москаленка принимает меры для парирования ударов гитлеровцев. В район возможного прорыва срочно перебрасываются части усилений. В результате этого танковые атаки немцев были отражены. Однако утром 15 ноября... Боевые действия возобновились с еще большей интенсивностью. соединение 38-й армии испытывали колоссальные трудности. Они не успели полностью перегруппироваться, штабы не наладили прочных контактов с подчиненными частями. Командование Первым Украинским фронтом лихорадочно перебрасывало к Житомиру новые подкрепления. Но они опаздывали. Как не поспешали резервы в назначенные места расположения, фашисты опережали их. Они раньше, почти на сутки, нанесли по нашим войскам мощные удары из района юго-западнее Фастова на Брусилов, из севера, из района Чернихова на Родомышль. По свидетельству бывшего начальника штаба 23-го стрелкового корпуса Героя Советского Союза Андрющенко, написавшего после войны книгу «Начинали мы на Славутичи», рано утром 15 ноября на позиции частей корпуса неожиданно появились гитлеровские танки. Мы еще не успели не только окопаться на новом рубеже, но и подтянуть главные силы. К реке Гуйва вышли лишь передовые отряды. Нас атаковали из района юго-западней Ивницы четыре вражеские дивизии, одна из которых была танковой. Основной удар пришелся по позициям 30-й стрелковой дивизии, особенно ее 71-го полка. Андрющенко пишет в своей книге, что силы 30-й стрелковой дивизии генерал-майора Янковского во много крат оказались слабее немецких. 71-й полк был сразу же смят. Комкор Чуваков попытался прикрыть образовавшуюся брешь гвардейцами-десантниками, но малочисленная их группа тоже была отброшена. Дело в том, поясняет Андрющенко, что накануне в подчинение корпусу была передана 3-я гвардейская воздушно-десантная дивизия – Звучало это вроде бы внушительно, но на самом деле в составе соединения после изнурительных боев оставалось не более 300 десантников. Как потом выяснилось, дивизию Янковского атаковали соединение 48-го танкового корпуса «Вермахт». Кроме пехоты и танков на нее фашисты обрушили огонь десятков артиллерийских батарей. Над позициями дивизии волнами в 20-30 самолетов Появлялась авиация и сбрасывала тонны бомб. Прорвав оборону 30 дивизии, противнику стремился на Житомир. 23-я стрелковая дивизия, располагавшаяся у шоссе из Тарасовки, была рассечена на части. 89-й и 225-й полки ее попали в окружение в окрестностях Луки, Млынище, Песков. Войска манштейна атаковали как с юго запада, так и с севера запада. 16 ноября дивизии 23 корпуса были отрезаны от 38 армии. В затруднительной ситуации оказался и первый гвардейский кавалерийский корпус. Москаленко теперь не мог эффективно управлять своими правофланговыми войсками. В связи с этим штаб первого украинского фронта переподчинил 23 стрелковый и первый гвардейский кавалерийский корпуса 60 армии Черняховского. Немцы старались как можно плотнее затянуть петлю вокруг советских войск, сосредоточенных в областном центре и близлежащих населенных пунктах. Фашистская танковая лавина при поддержке авиации катилась к городу Коростышево, расположенному от Житомира в 26 километрах. Цель – перехватить стратегическое шоссе и этим закупорить советским войскам остававшийся пока свободным выход из окружения. К исходу 16 ноября гитлеровцы вошли в Карасышев. Житомирский котел вобрал в себя четыре корпуса Красной армии. Первый гвардейский кавалерийский, 15-й, 23-й и 30-й стрелковые, а также 3-ю гвардейскую артиллерийскую бригаду. Для Черняховского это был весьма неприятный сюрприз. Иван Данилович вспомнил недавно перелистанные им страницы «Войны и мира» с размышлениями Толстого о военных сражениях и о полководцах. «Вот она, шахматная игра в баталии с умным опытным неприятелем», думал из Черняховскому в те дни. Лев Николаевич Толстой говорил, «Война — нелюбезность, надо понимать это и не играть в войну». Надо принимать строго и серьезно эту страшную необходимость. Устами князя Андрея балконского он задается вопросом, что такое значит искусный полководец? И отвечает, искусный полководец, тот, который предвидел все случайности, угадал мысли противника. И еще одно высказывание писателя-философа. «Сражение выиграет тот, кто твердо решил его выиграть». Соль этого высказывания в непоколебимой убежденности полководца в правильности и неотвратимость принятого решения. Во что бы то ни стало победить, любое другое для него исключено. Черняховский искал варианты вывода из котла своих соединений с минимальными потерями. Он нащупывал уязвимые места в фашистском кольце, стягивал туда наиболее боеспособные части. Вместе с этим он активизировал боевые действия тех сил армии, которые находились за внешним кольцом окружения. Немцы, ведя атаки на Житомир с юга и с востока, разворачивали свою ударную группировку на запад, намереваясь еще и оттуда ударить по областному центру. 218-я дивизия 23-го стрелкового корпуса находилась в осажденном Житомире. Она совместно с первым м корпусом отбивалась от наседавших гитлеровцев. А на западной стороне города вступила в борьбу с гитлеровцами 3 гвардейская танковая армия «Рыбалка». Генерал Бальк, возглавлявший 48-й танковый корпус вермахта, приказал командиру дивизии Лейпштандарт СС Адольф Гитлер, оберфюреру Вильгельму Монке, умереть, но сдержать натиск рыбалка. Сам же с другими своими дивизиями обошел третью гвардейскую танковую армию вдоль шоссе Житомир-Киев и ударил по ней сзади. Манштейн отметит в воспоминаниях, 48-й танковый корпус начал наносить намеченный удар. Это привело к тому, что продвигавшиеся от Киева на запад танковые корпуса противника, имеется в виду корпуса третьей гвардейской танковой армии рыбалка, были разбиты. Дни 16, 17, 18 ноября переживались войсками и руководством первого Украинского фронта довольно болезненно. Бои ужесточались, увеличивались потери. Каждый звонок из Москвы страшил Ватутина. Сталин был раздражен. Он в те дни готовился к поездке в Тегеран навстречу Большой тройки Тегеранская конференция 1943 года войдет в историю как невиданное до да толи событие крупного международного масштаба. Главы правительств трех великих держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне, председатель Совета народных комиссаров СССР Сталин, президент Соединенных Штатов Америки Рузвельт и премьер-министр Великобритании Черчилль договорились встретиться в Иране с 28 ноября по 1 декабря 1943 года Эту встречу позже назовут встречей Большой Тройки. Сталин, Рузвельт и Черчилль впервые соберутся вместе. На конференции предстояло согласовать планы военных действий союзников. Важнейшим вопросом должен был стать вопрос об открытии Второго фронта против фашистского Третьего рейха. Также предполагалось обсудить будущее Германии после ее разгрома. Сталин собирался на Тегеранскую конференцию не в лучшем расположении духа. Поражение Красной Армии на южном участке Советско-германского фронта не прибавляло ему оптимизма. Ватутин делал все для того, чтобы переломить ход происходивших вокруг же Житомира событий. Он требовал от командармов, командиров корпусов, дивизий мобилизовать войска на жесткое сопротивление сильному противнику. К фронту подтягивались резервы. Необходимо было устоять в тяжелых оборонительных боях, выиграть время для сбора сил и затем нанести врагу сокрушительный контрудар. Иван Данилович Черняховский действовал хладнокровно. Он приказал командиру 77-го стрелкового корпуса генерал-майору Иванову атаковать Коростень. Бальк был вынужден отвлечь на Коростень часть сил своего корпуса, задействованных в блокаде Житомира. В тот же период по приказу Черняховского гвардейские артиллерийские полки бригады «Жагалы» развернулись в пяти километрах западнее Карасышева в районе Газинка-Кмитов-Кошарище и перекрыли Киевское шоссе, заняв оборону по обе его стороны. Немцам было не так-то просто прорываться сквозь огневой вал противотанковой артиллерии полков 3-й гвардейской артбригады. Тем временем части 77-го стрелкового корпуса – выбили фашистов из Крастени. Втянувшись в штурм обороны артиллеристов бригады «Жагалы», танково-механизированные части «Балька» в течение суток безрезультатно пытались преодолеть шоссе. Фашисты понесли значительные потери, но не продвинулись вперед ни на шаг. В ночь на 19 ноября бригада получила приказ сняться с занимаемых позиций и идти на помощь выходившим из котла частям. Черняховский собрал членов военного совета армии, командиров соединений. На коротком совещании совместно наметили участки и коридоры выхода из окружения. Все знали, какой высокой ценой обойдется прорыв из гитлеровского мешка, но альтернативы не было. Первый коридор юго-восточнее Житомира. В него устремились дивизии 1-го ковкорпуса Баранова. Их движение прикрывало артбригады. Кавалеристы без страха шли на грозные тигры. Прорыв был очень трудным, погибло немало отважных конников. На других участках также с тяжелыми потерями вырывались черняховцы из удавки Манштейн. И все же большая часть попавших в окружение войск 60-й армии после ожесточенных боев освободилась от железных клещей 48-го танкового корпуса вермахта. 20 ноября... Немцы овладели Житомиром. Вскоре они нанесли сильный контрудар по коростению и вернули его себе. По поводу взятия фашистами Житомира, маховик пропагандистской машины Третьего рейха раскрутился на полную катушку. В Берлине геббельсовские радио и печать взахлеб кричали о катастрофическом разгроме Третьей танковой армии русских. Примечание. Пауль Йозеф Геббельс, 1897-1945, государственный и политический деятель нацистской Германии, рейхсминистр, имперский министр, рейхслейтер, имперский руководитель, по вопросам пропаганды национал-социалистической немецкой рабочей партии НСДАП. Конец примечания. Войскам Красной Армии на юге Восточного фронта предрекался конец. Сообщалось. Под Житомером советские армии сильно обескровлены, они потеряли убитыми и пленными десятки тысяч человек. Манштейн заявит, что в ноябре только четвертая танковая армия захватила около пяти тысяч пленных, сколько убито, не подсчитано. Уничтожила или захватила 600 танков, 300 орудий и свыше 1200 противотанковых орудий. Но о том, что главная задача вермахта – Достичь Днепра в районе Киева была пока не выполнена, Берлин умолчал. Разгроме 3-й гвардейской танковой армии в ноябре 43-го года в отечественных официальных открытых документах до сих пор трудно найти внятные подробности. Да и в истории Великой Отечественной войны об этом говорится скупо. Также сдержанно рассказывают авторы мемуаров, писатели-историки, писатели историки о сражении армии «Рыбалка» с 48-м танковым корпусом вермахта в полосе «Фастов-Житомир» в конце осени 43 -го. Например, Шейн в книге «Танки ведет рыбалка. Боевой путь 3-й гвардейской танковой армии» старается объективно показывать события ноября 43 -го года, но постоянно сглаживает острые углы, не употребляя в отношении 3-й гвардейской танковой армии слово «разгром». С утра 15 ноября противник силами 25-й танковой дивизии и дивизии Лейбштандарт СС Адольф Гитлер перешел в наступление в северном направлении. Подвижная танковая группа на протяжении всего дня вела кровопролитный бой и около 18 часов под давлением противника оставила Соловеевку, отойдя в район Морозовки и Краковщины. В ходе боя 15 ноября было потеряно 24 танка, 3 САУ, 476 76-мм орудия, четыре бригады подвижной группы имели в строю 21 танк. На усиление подвижной танковой группы были спешно брошены 52-я и 55-я гвардейские танковые бригады, выдвигавшиеся к хомуцу, части 9-го мехкорпуса и временно подчиненная ему 23-я гвардейская мотострелковая бригада, сдав позиции южнее фастово частям «Хомуцу». 50-го стрелкового корпуса, сосредоточивались на восточном берегу Ирпени, фронтом на запад, на участке Ярошовка, Веприк, Волица. Далее в пересказе изложим его повествование. В течение 16-17 ноября группировка противника продолжала развивать наступление в северо-восточном направлении, обходя Брусилов с востока. Войска подвижной группы 3-й гвардейской танковой армии под нажимом противника отошли до шоссе Брусилов-Дедовщина. 17 ноября штабом «Рыбалка» была получена директива командования фронта о сосредоточении основных сил армии в районе Брусилова с целью не допустить дальнейшего развития противником прорыва в северо-восточном направлении и овладения этим городом. 6 гвардейский танковый корпус занял оборону на западных и юго-западных подступах к Брусилову, 9-й мехкорпус — на южных. Части 7 гвардейского танкового корпуса оборонялись вдоль шоссе Брусилов-Дедовщина. 18 ноября противник продолжал атаки с юга и юго-запада в общем направлении на Брусилов, однако успеха не имел. В четырехдневных сражениях с войсками 3-й гвардейской танковой армии ударная группировка противника недосчиталась многих солдат и офицеров, оставила на поле боя сотни единиц подбитой техники. 19 ноября немцы не проявляли активности, вели перегруппировку сил. 20 ноября они вновь пытались атаковать Брусилов с юга и опять безрезультатно. День 21 ноября... Когда немецкая группировка, усиленная частями 19-й танковой дивизии, вышла на шоссе Киев-Житомир в районе Кочарова и опять атаковала позиции 3-й гвардейской танковой армии по всему фронту обороны, отметился особенно кровопролитными сражениями. Все вражеские атаки противника были отбиты с большими для него потерями. Шейн здесь делает акцент. За день боёв частями армии уничтожено до двух батальонов пехоты, 65 танков, из них 14 типа «Тигр», а также две самоходные артиллерийские установки противника. Свои потери за день 21 танк. 22 ноября немецкие войска нанесли удар из района Кочарова в общем направлении вдоль шоссе Киев-Житомир и из района Вильшка. Они заняли ставище к юго-западу от Брусилова, Ястребеньку, Армии грозило окружение и уничтожение по частям. Чтобы избежать этого, ее войска отступили за реку Сдвиж, где заняли оборону фронтом на северо-запад. Здесь они получили долгожданную передышку. Немецкое наступление выдохлось. А фельдмаршал Монштейн не считал, что наступательные силы его корпусов и дивизий сякли, Движение на восток он не прекратил в надежде очистить от советских войск весь правый берег Днепра и возвратить себе Киев. Оправдались ли эти расчеты фельдмаршала? Третью гвардейскую армию рыбалка Манштейн сбросил со счетов. Но в оценке боеспособности 60-й армии он просчитался. Войска Черняховского, хотя и понесли при выходе из окружения значительные потери, тем не менее способность к жесткому сопротивлению сохранили. Немцы, продвинувшись на 35-40 километров от Житомира, неожиданно наткнулись на колючую оборонительную линию частей 60-й армии на рубеже Малин-Радомышль-Фастов и крепко завязли в ней. Сталин, прибыв в Тегеран на конференцию руководителей трех держав, сразу же затребовал от Генштаба информацию о положении на фронтах. И в первую очередь об обстановке на киевском направлении. Доклад Генштаба выбил из колеи Верховного. Сталин негодовал. «Что же Ватутин все время отходит?» В одной из ночей второй половины ноября... Рокоссовского разбудил звонок ПВЧ-связи из Тигерана. Это Сталин. Он заговорил сухо. «У Ватутина неблагополучно. Он отступает». «Почему? Кто разрешил?» Голос Верховного напрягся. «Назначаем вас представителем Ставки». Он приказал Рокоссовскому выехать под Киев и разобраться в происходящем на месте. Надо принять все меры к исправлению положения. В случае необходимости Сталин поручил ему взять на себя командование Первым Украинским фронтом. Приезд представителя ставки ВГК Рокоссовского к Ватутину описан в книге Макарова «Современники о жизни и деятельности маршала Рокоссовского». Юрий Константинович, ветеран Великой Отечественной войны, всю войну прослужил в войсках, которыми командовал Рокоссовский. В штабе фронта представители Ставки Верховного Главнокомандования ждали. Рокоссовский был встречен в Ватутиным и группой руководящих генералов и офицеров управления фронта по всей положенной в таких случаях форме. Константин Константинович знал Николая Федоровича давно и поздоровался с ним подружески. Ватутин был сдержан. Приятельского разговора не получилось. Константин Константинович не спешил делать выводы. В первые часы пребывания на фронте он поговорил с начальником штаба фронта генерал-лейтенантом Боголюбовым, недавно сменившим на этом посту Семёна Иванова. «Товарищ генерал, что же вы перегружаете командующего штабной работой?» «Командующий всё берёт на себя». «Нельзя так. Надо помочь командующему. Это ваша прямая обязанность». Боголюбов сдержанно попросил Рокоссовского. Прошу вас посоветовать Ватутину, чтобы он доверял начальнику штаба, и ему будет легче и дело лучше. Затем Константин Константинович встретился с Черняховским. Его волновало положение частей 60-й армии. Иван Данилович, вы должны вернуть Коростень, этого требует обстановка и климат на Тегеранской конференции. Вашими делами обеспокоен Верховный. Корастьень вернуть невозможно. Противник в 3-4 раза превосходит нас в танках. Чем вам помочь? Помощь нужна была раньше. Почему же вы свои выводы и предложения не доложили командующему? Докладывал. Наступила пауза. Вы нынче готовы к переходу в контрнаступление? Нам нужны танки. «Танки прибудут в ваше распоряжение. Готовьтесь к наступлению. В Ватутину посоветуйте контр-удар». После этого были беседы с Ватутиным. «Я приехал помочь вам, как это делают добрые люди», — говорил Аркасовский Ватутину. «Ознакомившись с обстановкой у вас, считаю, что вы на своем месте и не хуже меня командуете фронтом. Давайте будем говорить на равных, как добрые друзья». Натянутость между двумя полководцами, равными и по званиям, и по должностям, исчезла. Ватутин воспрянул духом, на лице появилась улыбка. Улыбался и Рокоссовский. «Меня удивляет», — шутливо подколол Ватутин Константин Константинович, «откуда вы находите время редактировать скрупулезно массу директив и распоряжений? Что же делает ваш «боголюбов»?» Он, между прочим, не без основания утверждает, что командующий все берет на себя. Видимо, сказывается моя долгая работа в штабе. С этого момента общение двух сослуживцев, соседей, командующих фронтами, приняло непринужденный характер. Эти добрые отношения не мешали принципиальному обсуждению деловых вопросов. Вскоре они совместно выработали план, как выправить сложившееся на фронте положение. Спустя некоторое время Рокоссовский доложил Сталину о том, что Ватутин управляет фронтом уверенно, принимаемое им решение по дальнейшим действиям соответствует реальной обстановке. Константин Константинович верил генерал армии Ватутину и был убежден, что руководимые им войска перехватят у противника боевую инициативу. Сталин высказал сомнение. «Товарищ Рокоссовский, не допускаем ли мы ошибки?» «Нет, товарищ Сталин, ошибки быть не должно», — твердо заявил Константин Константинович. В конце разговора он попросил у Верховного разрешения вернуться к исполнению своих обязанностей, командующего Белорусским фронтом. «Возвращайтесь». Пропили Житомир. В Великую Отечественную войну редко в ходе боевых действий приходили из рук в руки сражающихся сторон города, в том числе областные центры, крупные населенные пункты районного уровня, не говоря уже о мелких поселках и деревнях. В ноябре 43-го произошло такое из с Житомиром, который советские войска освободили от гитлеровцев, а затем через неделю сдали врагу назад. Война есть война. На войне всякое бывало начальники конечно, анализировали причины поражений, делали из них необходимые выводы, но мусолить их, тем более трясти вскрывшееся в этом процессе грязное белье в военные годы было некогда, да и ни к чему. Обычно этим занимаются историки по прошествии лет. В 2000-х годах в житомирских газетах «Мисто», «Эхо» стали появляться пространные материалы, В основном воспоминания очевидцев о том, как 12 ноября 43-го года Красная Армия вошла в город. Большинство из них правдивые публикации, однако не обошлось и без всякого рода домыслов и мифов. В мае 2011 года на интернет-сайте «Великая оболганная война» писатель Сутырин поместил статью «Москва салютовала дважды», в которой привел рассказ ветерана войны леонидров Федоровича Гвоздева. Кратко перескажем его содержание. Примечание. Владимир Алексеевич Сутырин родился в 1951 году, член Союза писателей России Союза кинематографистов, лауреат литературных премий, призер всероссийских кинотелефестивалей и конкурсов. Конец примечания. В ноябре 43-го, вскоре после освобождения Киева, Советские войска заняли Житомир. Немцы, оставляя его, якобы намеренно забыли на железнодорожной станции пару цистерн со спиртом. Поскольку станция находилась на восточной окольце, то есть со стороны Киева, то этот спирт и стал первым трофеем вошедших в город подразделений Красной Армии. Гвоздев в то время был среди красноармейцев и видел, что по его словам, как солдаты выстрелами из винтовок и автоматов проделывали в боках этих огромных железнодорожных емкостей отверстия и подставляли под образовавшиеся фонтанчики котелки. Тут же поголовно все принимались пить, напивались в стельку. Пьянство продолжалось достаточно долго, поэтому, мол, и пришлось оставить город. В общем, пропили жетомер Рассказ Гвоздева никакими документами не подтверждался. Нашлись исследователи, историки, краеведы, которые заинтересовались сенсационной историей, поведанной ветераном. Они обратились к архиву. Но ни один открытый для печати источник Великой Отечественной войны не упоминает об этой неприятной истории. Оно и понятно. Если факт пьянства на фронте большой массы военнослужащих, повлекшего за собой тяжелые последствия, и был зафиксирован в каких-либо материалах, то они наверняка засекречен. В газете «Мисто» помещены воспоминания Войтенко в «Войну десятилетнего мальчика», где он рассказывает, как выглядели вошедшие в город красноармейцы-освободители. «Были они совсем не такими героическими, как рисовало мое воображение». Усталые и бледные, они были одеты в серые телогрейки с мятыми погонами, обуты в разбитые кирзовые сапоги, кашляли, сморкались и через слово матерились. Они были измучены так же, как и мы, те, кто их встречал. Вместе с тем Вайтенг подчеркивает, что несмотря на усталость и измученность, солдаты и командиры оставались вполне боеспособными, Въехав в наш двор, они быстро развернули Катюшу и через весь город стали бить по западным его окраинам, где еще оставались немцы. А это воспоминание местного краеведа Липинского. После отступления гитлеровцев из Житомира в складских хранилищах на станции и в эшелонах осталось много различной техники, в том числе бытовой, снаряжение, обмундирования, продовольствия. Хранилища, вагоны не охранялись, и житомерцы тащили из них кто что мог. Запасались разнообразными трофеями, одеждой, бытовыми предметами, но больше всего, естественно, продуктами. Двое родственников Липинского, двоюродные братья, волокли с одного из немецких складов даже три ящика с велосипедами. Ни Вайтенг, ни Липинский ничего не говорят о цистернах со спиртом, о пьянстве военнослужащих. Выходит, ветеран Гвоздев придумал все это. В романе «Берег» Юрия Бондарева есть страница, посвященная освобождению Житомира. Примечание. Юрий Васильевич Бондарев родился в 1924 году, русский советский писатель, участник Великой Отечественной войны, служил в 143-м гвардейском истребительно-противотанковом артиллерийском полку 1-го гвардейского кавалерийского корпуса «Освобождал Житомир», В боях за город был ранен. После войны окончил литературный институт имени Горького. Он автор многих известных рассказов, повести романов. Его Перу принадлежат романы «Батальоны просят огня», «Горячий снег», «Тишина», «Берег» и другие. Конец примечания. Там показано, как советские солдаты и командиры пользовались немецкими трофеями. Например, капитан Никитин взял бритвенный прибор, а также набор консервов в одном из товарных эшелонов. Роман «Берег» не документальный очерк, это литературное произведение, в котором в основном все вымысел. Но Юрий Васильевич Бондарев в «Береге» показал реальные картины освобождения Житомира, так как лично участвовал в событиях, происходивших в городе в ноябрьские дни 43-го года. В то время он служил в 143-м гвардейском истребительно-противотанковом артиллерийском полку 1-го гвардейского кавалерийского корпуса, входившего на тот момент в 60-ю армию Черняховского. Поэтому Владимир Алексеевич Сутырин решил обратиться к нему, чтобы прояснить, выдумка или правда, история о цистернах со спиртом. Он отыскал телефон Бондарева. «Звоню в Москву», — пишет Владимир Алексеевич в статье «Москва слютовала дважды». Договариваюсь о встрече. Но в назначенный день по независимым от меня причинам увидеться не удалось. Ограничивались телефонной беседой. Юрий Васильевич рассказал, что в самом Житомире артиллерийская противотанковая часть, в которой он служил, была недолго. Она заняла оборону в лесу. Но вы все-таки входили в город и, наверное, знаете, откуда возникла эта легенда о двух цистернах. «Да и нет, ну, то, что солдаты угостились после взятия города, в этом не было ничего особенного. В конце концов, каждому выдавались сто граммов фронтовых, так называемых «наркомовских», не для того, чтобы ими мыли сапоги. Но, если честно, были эти две цистерны, но никакого повального пьянства в фронтовых условиях никто бы не допустил, и его не было». Сутырин возвращается к воспоминаниям краеведа Липинского – который также опровергает повальное пьянство. Да какая могла быть пьянка в обстановке, когда немцы окопались за каменкой, удерживали заречаны? Примечание. Каменка, заречаны, пригороды Житомира. Конец примечания. Да, угощались шоколадом, но ни слова про попойку среди освободителей я тогда не услышал. Липинского поддерживает житомирец Бойко, бывший боец 1-го гвардейского кавалерийского корпуса, находившийся в ноябре 43-го среди освободителей города. Могу честно засвидетельствовать, что за все дни жарких боев мне не довелось видеть ни одного пьяного, ни среди рядовых бойцов, ни среди командиров. Не приводится факт с пьяным городом Житомиром и в мемуарах немецких генералов. Уж то, что о массовом пьянстве русских они бы не приминули сказать. По Бондареву, как мы видим, цистерны все-таки были. Однако хмельного разгула не наблюдалось. Никто из живых свидетелей, кроме Гвоздева, поголовное пьянство не подтвердил. Тогда откуда же и почему пошел слух? Сутырин в статье написал, что простым рабочим войны, вынужденным 19 ноября 43-го года уступить врагу завоеванное, не было известно, что против них действовали силы куда более мощные. Солдатам было до да боли обидно. Как же так? Им, взявшим город, не успевшим отдохнуть и практически сразу перешедшим из наступавших в обороняющихся, а потом не устоявших под натиском врага, пришлось спешно покинуть его. Столько сил было положено на взятие города, и все выходит впустую. Вот и родилась байка как бы в оправдание самих себя и в объяснение другим, почему так случилось. Да пропили мы этот же Томер. Намеренной лжи тут не было. Это стихийно придуманный миф замешанный на примитивном горьком солдатском юморе. Такая мифологизация остродраматических событий рождается нередко естественным образом в сознании людских масс. В конце статьи «Москва салютовала дважды» Сутырин заключает, что оставлявшие Житомир кавалеристы и стрелки, почувствовавшие себя проигравшей в этом матче командой, не знали, какую важную роль сыграло их пятидневное сопротивление. Войска 60-й армии, сковавшие силы врага вокруг Житомира, помогли командованию первого Украинского фронта выиграть время для подтягивания резервов. Неудачи наступательной киевской стратегической операции вскоре закончились. В течение декабря все изменилось в лучшую для Красной армии сторону – В результате новой Житомирско-Бердичевской наступательной операции войска вермахта потерпели крупное поражение, и в самый первый день нового 1944 года Москва снова просулютовала освободителем Житомира двадцатью артиллерийскими залпами из 224 орудий. О пьяном разгуле красноармейцев в ноябре 43 -го года, после взятия Житомира, иван данилович Черняховскому ни от кого никаких докладов не поступало. В документах штаба 60-й армии за тот период событие также не отражено. Такие факты мимо командарма не прошли бы. Черняховский был нетерпим к пьянству. Если в войсках армии выявлялись любители по полной приложиться к наркомовским или без меры угощаться украинской горилкой, По приказу Черняховского они очень строго наказывались, самых злостных отправляли в штрафные батальоны. Зимнее наступление После 20 ноября немецкие войска, владев Житомиром, устремились к Днепру. Главные ударные силы вермахта танковые и моторизованной дивизии нацелились на украинскую столицу. Офицер 7-й германской танковой дивизии, сдавшийся в декабре в плен Красной Армии, говорил на допросе, мы несколько воспрянули духом, появились проблески надежды, что нам удастся опять зацепиться за Днепр и удержать за собой хотя бы часть Украины. В связи с занятием Житомира Гитлер издал приказ, в котором требовал развивать наступление и во что бы то ни стало занять Киев но спустя неделю эйфория от успешного наступления со взятием Житомира сошла на нет. Тот же офицер 7 танковой дивизии показывал, что его полк продвигался вперед с огромным трудом и нес исключительно тяжелые потери. К концу ноября их дивизия лишилась 70% личного состава и почти всего танкового парка. Он с горечью признался, Ожесточенная битва поглощала все силы солдат и офицеров. Пополнения не покрывали наших потерь. Обескровленные измотанные части выдохлись и не в состоянии были продолжать атаки. Но и нашим войскам было нелегко. Командование первого Украинского фронта прилагало неимоверные усилия, чтобы остановить продвижение врага. Подразделения и части после тяжелых боев с гитлеровцами были предельно ослаблены. Численность бойцов и командиров в них с трудом достигала половины, а порой и четверти штатного состава. Их недоставало для того, чтобы эффективно противостоять немецким силам. Ставка ВГК выделила из своего резерва в распоряжение Ватутина 18-ю общевойсковую армию под командованием генерал-полковника Леселидзе, Первую танковую армию, генерал-лейтенант танковых войск Катукова, а также 4 гвардейский танковый корпус, командир, генерал-лейтенант танковых войск Полубояров и 25-й танковый корпус, командир, генерал-майор танковых войск Аникушкин. 28 ноября штаб первого Украинского фронта получил из Москвы директиву, в которой говорилось. Первое. Наличных сил Николаева недостаточно для осуществления серьезного контрудара и разгрома сил противника. Примечание. Николаев – псевдоним командующего Первым Украинским фронтом генерала армии Ватутина. Конец примечания. Необходимо поэтому немедля перейти Николаева на жесткую оборону с задачей измотать силы противника силами нашей артиллерии и авиации и при попытках его наступления или отдельных атак. Оборона должна иметь не менее трех оборудованных рубежей с максимальным использованием противотанковых и других мин. Второе. С подходом Леселидзе, Катукова и других сил обязательно нужно заняться организацией нашего контрнаступления с задачей разгрома сил противника и выхода на Южный Бук. Это контрнаступление нужно организовать так же основательно и тщательно, как это было сделано под Белгородом. Фронт набирался сил. Кроме имевшихся в его составе 1-13, 27, 38, 40, 60 общих исковых, 3 гвардейской танковой и 2 воздушной армий, 54 и 159 полевых курплённых районов, 1 гвардейского кавалерийского корпуса, в него теперь вливались дополнительно одна общевойсковая, исковая, одна танковая армия и два отдельных танковых корпуса. Особо следует отметить своеобразное второе рождение Третьей гвардейской танковой армии Рыбалка. Понесшая большие потери в кровопролитных сражениях с Четвертой танковой армией Третьего рейха, в частности с элитным фашистским 48-м корпусом, она получила вместо выбывших из строя экипажей отлично подготовленных танкистов, а также новую, более совершенную технику. Напрасно Манштейн сбросил со счетов армию Рыбалка. Она по-прежнему оставалась грозным броневым тараном против гитлеровцев. Ватутин, в соответствии с указанием Ставки Верховного Главнокомандования, отдал приказ армиям перейти к жесткой обороне и не пропускать противника на Киев. Немцы прекратили атаки. На фронте установилось недельное затишье, за исключением спарадических локальных боестолкновений. Производились тактическая перегруппировка войск, пополнение частей людьми, запасами горючего, боеприпасов, продовольствия. Первый Украинский фронт сосредоточивал во вторых эшелонах резервы 18-я армия в районе Бородянка, Гастомель. 3 гвардейская танковая армия Малый Бышев, Черногородка. 1-я танковая армия Святошина, Тарасовка, Жуляны. 1-й гвардейский кавалерийский корпус Заурядья, Вырва. В этот период началась разработка плана предстоящего зимнего наступления войск фронта, получившее наименование Житомирско-Бердичевской операции. Начало декабря, начало зимы. Снег, морозы пришли в 43-м году на Украину в положенный срок, согласно погодному календарю. Ни в южных метелей, ни трескучих холодов пока еще не было. Но фрицы, одетые в суконные на тонкой хлопчат бумажной подкладки шинели, в легкие фуражки, обутые в кожаные ботинки и сапоги, уже почувствовали себя неуютно. С обеспечением теплым обмундированием солдат и офицеров, воевавших на юге Украины, у толовиков вермахта дело швах. Вещевые склады пустовали, все запасы ушли на север. Главной заботой немецких снабженцев сейчас были войска, находившиеся в северных районах. Их прежде всего следовало снабдить зимней формой. Что касается Красной армии, то для нее холода привычны. Наши солдаты, сержанты и офицеры были одеты теплее, чем немцы. Они встретили декабрь в шапках-ушанках, фуфайках стёганках или в шинелях с ватными подстежками и в кирзовых сапогах с толстыми байковыми портянками – По мере усиления холодов в войска поступали полушубки и валенки. Черняховский сменил фуражку на папаху шинель на бикешу сапоги на бурки. Манштейн торопился начать наступление до прихода большой стужи. Он определил, главный удар нанести севернее Житомирского шоссе, полагая обойти Киев, так сказать, сверху. Сделать это нужно чем раньше, тем лучше, но не позднее середины первой декады декабря. Советское командование было в курсе планов противника вернуть утраченные позиции, и со дня на день ждало, когда и где развернутся решающие боевые действия. Первый удар гитлеровцы нанесли 6 декабря в направлении Малина. Здесь полосу обороны держали 60-я армия Черняховского и 1 гвардейская генерал-полковника Кузнецова. Армия Кузнецова была включена в состав 1 Украинского фронта еще 12 ноября. До того она находилась в резерве ставки. Ее 11-й, 74-й, 94-й, 107-й стрелковые корпуса сейчас занимали позиции на одной линии с 60-й армией. Хотя наступление гитлеровцев было ожидаемо, однако удар мощной силы в направлении на Малин оказался в какой-то степени непрогнозируемым. Манштейн, собрав за недельную передышку в районе Черньхова наиболее боеспособные войска и сформировав из них крупную группировку, не случайно бросил их в бой именно на Малин. В Внезапной атаке подвергся слабый стык двух стрелковых корпусов 60-й армии. Полки немецкой мотопехоты при поддержке танков выбили из Черняхова части 30 стрелкового корпуса генерал-майора Лосько. Противник не дал им зацепиться за какой-либо оборонительный рубеж. Дивизии корпуса поспешно отступили. Гитлеровцы вышли в тылы 30 корпуса и развернули свои ударные соединения на соседний с корпусом Лосько 15 стрелковый корпус, командир корпуса генерал-дейтенант Людникова который держал оборону в черте слепчицы Кайтановка. Они ударили во фланг 148-й дивизии, прорвались в районе Кайтановки и овладели селом Корчивка. Людников стал отводить корпус на рубеж моделов Текляновка, северной часть Чайковки. Манштейн подгонял свои войска. Ускоренным темпом продвигал их вперед на северо-восток. В боевые действия фельдмаршал по нарастающей вводил свежие соединения и честь. Немецкий наступающий авангард возглавили четыре танковые дивизии, в числе которых была одна из лучших в вермахте дивизии Лейбштандарт СС Андольф Гитлер. Германские бронированные полчища рвались к столице Украины. Обозначилась угроза отсечения от 60-й армии 15-го корпуса и в целом глубокого охвата всего правого фланга армии. Войска Черняховского могли оказаться в кольце окружения, как это было в середине ноября под жетомером Ожесточенные бои с противником вела и первая гвардейская армия Кузнецова. В районе Коростения-Ельска против 13-й армии генерала-лейтенанта Пухова Развернули активные действия другие соединения германской 4-й танковой армии Эрхарда Рауса. Начальник штаба 48-го танкового корпуса генерал мелентин напишет в послевоенных мемуарах. 7-го 14 декабря в ходе немецкого удара, проведенного силами Лейпштандарта 1-й и 7-й танковых дивизий в районе Радомышля, попали в окружение 3-4 советских стрелковых дивизий и были уничтожены. А 16-20 декабря у городка Милене его, Мелентина, корпусом была взята в клеще часть войск первого Украинского фронта. Он сожалел, что 21 декабря это наступление остановилось из-за сильных контратак Красной армии. Советские историки опровергают эти утверждения. По их мнению, Мелентин сильно превозносит свои успехи у Милене и Радомышля. Немецкие группировки и подготовка ударных сил гитлеровцев к атакам на позиции Красной Армии фронтовая разведка раскрыла заранее, и необходимые меры по отражению натиска врага были приняты. Но угадать конкретные участки обороны, где противник нанесет наиболее мощные удары, к сожалению, не удалось. Немцы создали для себя преимущество в тактической внезапности, в количестве живой силы и вооружения на отдельных направлениях. Отсюда и отступление наших войск под ошеломляющим напором вражеских железных армат и соответствующей потери людей и техники в частях. Но говоря об окружении трех-четырех советских стрелковых дивизий и об их уничтожении, Мелентин сильно погорячился. Как и с заявлением, что войска русских якобы потеряли в пять раз больше убитыми и пленными, чем немецкие части. Преувеличением является и фраза о захвате 700 советских танков, 300 САУ и свыше 1200 противотанковых орудий. Для немецких мемуаристов это характерно. Они любят преувеличивать урон в войне личного состава и техники Красной Армии и преуменьшать свои потери. В результате двухнедельного наступления войска вермахта расширили отвоеванную зону лишь на 30-40 километров. Это не такое уж значительное оперативное достижение. К 20 декабря их продвижение к Киеву было остановлено. На нескольких участках они еще пытались продолжать бесплодные атаки, но на общую стопорную для них ситуацию это уже серьезно повлиять не могло. А между тем, руководство первого Украинского фронта завершало последнее приготовление к решительному контрнаступлению. Основной удар намечался на Родомышль, Житомир, Бердичев, Жмеринку. Вспомогательные удары правым крылом в направлении Коростинь, Новоград-Волынский и Новомирополь. Частью сил в обход Житомира с запада, левым на Белую церковь, восточнее и юго-восточнее ее. В центре фронта располагалась первая гвардейская армия. Ее командующий Василий Иванович Кузнецов 15 декабря был назначен кемпионером заместителем командующего войсками Первого Прибалтийского фронта. Теперь армию возглавлял генерал-полковник Гречка, занимавший до этого должность заместителя командующего войсками Первого Украинского фронта. Примечание. Андрей Антонович Гречка, 1930-1976. Советский военачальник, маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза в Красной Армии с 19-го года. Был командиром взвода, роты, батальона, начальником штаба дивизии. В 41-м году окончил военную академию генерального штаба. В Великую Отечественную войну командовал кавалерийской дивизией корпусом. С 42 -го года командующий 12-й, 47-й, 18-й, 56-й 1-й гвардейской армиями. Некоторое время занимал должность заместителя командующего войсками первого Украинского фронта. В послевоенный период возглавлял Киевский военный округ, группу советских войск в Германии, был главнокомандующим сухопутными войсками, объединенными вооруженными силами государств участников Варшавского договора, министром обороны СССР. Конец примечения. В нанесении основного удара также участвовали 18-е и 38-е общевойсковые, Первая танковая и третья гвардейская танковые армии. Их задача разгромить группировку противника в районе Брусилова и в последующем выйти на рубеж Шлюбар Винница Липовец. План Житомирско-Бердичевской операции Военный совет фронта утвердил 16 декабря 43 года. Сама операция началась 24. -го. Три общевойсковые и две танковые армии Первого украинского фронта обрушились на угрожавшую Киеву четвёртую танковую армию вермахта. Наступление советских войск явилось полной неожиданностью для врага, который никак не предполагал, что они сумеют в ходе почти беспрерывных кровопролитных боёв за короткий срок подготовить сильный фронтальный удар. Внезапность удара способствовала его успеху. Армии Гречка, Леселидзе, и Москаленко при поддержке артиллерии и авиации в течение первого дня наступления прорвали вражескую оборону по всей ширине фронт. В прорыв были введены танковые соединения Катукова и Рыбалка. 25 декабря в наступление на вспомогательных направлениях перешли и остальные армии. 60-я Черниховского атаковала район Шептовки. Вслед за ней ударила на и ровно 13-я армия генерал лейтенанта Пухова. Через день в боестолкновение с гитлеровскими войсками за подступы к Белой Церкви вступили 27-я и 40-я армии генералов Трофименко и Жмаченко. Иван Данилович Черняховский приказал командиру 15-го стрелкового корпуса Ивану Ильичу Людникову поддержать правого соседа, 11-й стрелковый корпус армии «Гречка» в разгроме вражеских войск в районе города Родомышля. На левом фланге фронта части 40-й армии обошли узел сопротивления противника в Корнине, развернулись на юго-восток и двинулись на Белую церковь. В своих воспоминаниях бывший член военного совета 3-й гвардейской танковой армии, герой Советского Союза генерал-лейтенант Мельников рассказывает, Наши корпуса с ходу вступили в сражение и во взаимодействии с общевойсковыми соединениями восстановили полосу обороны 38-й армии. Выполнив эту задачу, наша армия получила приказ выйти из боя и перегруппировать войска в район северо-западнее Полонного. Совершив 120-километровый марш-маневр и сосредоточившись в указанном районе, «Наши соединения приступили к усилению обороны 60-й армии генерала Черняховского, а частью сил начали вести бой с контрнаступающим противником в районе Шепетовки». Немецкое командование всемерно стремилось удержать железнодорожный узел. За крупным узелом коммуникаций «Шепетовку» кровопролитные бои велись больше месяца. Лишь 11 февраля 44 -го года Совместными усилиями частей двух армий, 60 и 3-й гвардейской танковой, Шепетовка была освобождена. Мелентин в своих мемуарах о начальном периоде Житомирско-Бердичевской операции сообщает уже без прежнего оптимизма, что накануне Рождества, то есть католического, положение группы армий «Юг» вновь стало критическим, «Мы узнали, — пишет он, что 24-й танковый корпус потерпел тяжелое поражение, что русские прорвались в районе Брусилова и теперь развивают прорыв. По имеющимся данным, они двигались к Житомиру, и 48-му танковому корпусу была поставлена задача задержать их продвижение». Танковые дивизии 24 корпуса, 8-я, 19-я дивизии СС Рейх, были переданы в наше распоряжение, но никто и понятия не имел, где они находятся и какие понесли потери. Мы полагали, что их удастся обнаружить где-нибудь в лесах восточнее Житомира. Во всяком случае, мы были обязаны определить местонахождение этих несчастных дивизий и восстановить фронт. Выполнение нашей задачи осложнялось еще и тем, что в Житомире, где скопилось огромное количество войск, царило паническое настроение. На четвертые сутки Житомирско-Бердичевской операции Гитлер был вынужден признать, надежды на возможность восстановления обороны по Днепру, не говоря уже о взятии Киева, исчезли. На совещании в Ставке в он заявил, самое большое, на что возможно рассчитывать, стабилизация положения. Примечание. Вольфс-Шанце в Волчье логово, главный штаб-квартира Гитлера в Восточной Пруссии, Ставка и командный комплекс Верховного командования вооруженными силами Германии. Конец примечаний. Если нам удастся добиться этого, можно считать, что мы многое выиграли. Большего ожидать нельзя. Из хроники Житомирско-Бердичевской операции 24 декабря 43 года, 14 января 44 года. 24 декабря 43 -го года. Артиллерийская подготовка была начата на 15 минут раньше назначенного времени вследствие случайного залпа одной реактивной установки и затем вынужденного открытия огня ствольной артиллерией на всей полосе наступления первого Украинского фронта. Расследование случившегося начальником контрразведки и прокурором фронта, начавшееся в то же утро по приказу Жукова, показало, что артиллерийская подготовка не была сорвана. Она только началась раньше установленного срока, но проводилась согласно запланированному графику. Так как пехота и танки были готовы к переходу в наступление и находились на исходных позициях, то им была дана команда перейти в атаку раньше срока действия на 51-й минуте артиллерийского налета. В результате артиллерийской и авиационной подготовки огневая система противника на переднем крае и в ближайшей глубине была подавлена, а основная масса огневых средств уничтожена. Атакующие части двигались вперед, не встречая серьезного сопротивления, с темпом 2-3 км в час. Только во второй половине дня на рубеже Брусилов, Соловьевка, Турбовка Противник попытался организовать оборону. Создав там отдельные очаги сопротивления, он делал контратаки силами батальона пехоты с 8-10 танками. В районе Соловьевка в контратаке врага участвовало до 30 танков. Тактическая зона обороны врага в полосе 38-й армии была прорвана на 20 километров фронта и до 12 километров в глубину. Таких же успехов достигли 1-я гвардейская 18-я армии. В 14.00 в прорыв были введены 3-я гвардейская танк и 1-я танковая армия. Из-за короткого декабрьского дня часть задач не удалось выполнить до конца. Атакующие силы только успели подойти к намеченному рубежу. Брусилов и Лес южнее не были очищены от неприятеля. Соловьевка была занята только частично. С наступлением темноты войска закрепились на достигнутых рубежах, а частью сил продолжали выполнение задачи дня. В час 30 минут был освобожден от противника Брусилов, а вслед за ним и остальная часть населенного пункта Соловьевка. 25 декабря 43 -го года. В 9 часов 20 минут после 30-минутной артподготовки советские войска возобновили наступление – Противник в беспорядке продолжал отходить в юго-западном направлении. Только на отдельных участках он ввел артиллерийские огни с глубины и делал безуспешные контратаки небольшими группами танков и пехоты. 26 декабря 43-го года. Ведут наступление 15-й стрелковый корпус 60-й армии и правофланговый 11-й стрелковый корпус 1-й гвардейской армии. Их задача – разгромить вражеские войска в районе города Родомышля – с целью обеспечения правого фланга главной ударной группировки «Фронт». 40-я армия после завершенного успешного обхода узла сопротивления противника в Корнине развернула свою ударную группу в юго-восточном направлении и продвигалась на город «Белая церковь». Войска 38-й армии, встречая слабое сопротивление, продвинулись более чем на 20 километров, освободили станцию Попильня и перерезали железную дорогу, соединяющую Фастов и Казатин. 28 декабря 43 -го года. Успешно наступают 13-я и 60-я армии. Первая, обходя Коростень севера и юга, освободила около 150 населенных пунктов. 60-я армия, усиленная двумя танковыми корпусами, продвинулась более чем на 40 километров в направлении Чернихова. Успешно продвигались на Житомир 1 гвардейская, 18-я и 3-я гвардейская танковые армии. Напряженные бои с танками и пехотой противника завязались на флангах 38-й армии. первая танковая армия, нанеся поражение частям 20-й моторизованной дивизии, освободила Казатин. 29 декабря 43 -го года. 13-я и 60-я армии овладели городами Красень и Черняхов, Четвертый гвардейский танковый корпус двинулся из города Красноармейска, перешел железную дорогу и шоссе, идущий от Житомира на Новоград-Волынский. 18 армия форсировала реку Гуеву и обошла город Житомир с юга. Наиболее ожесточенные бои происходили на правом фланге 38-й армии. Здесь, на узком участке фронта, противник начал контратаку силами до 110 танков и потеснил советские правофланговые части — Захватил три населенных пункта. 27-я армия после двухдневных боев также продвинулась вперед. 31 декабря 43 -го года. К северу от Житомира продолжали наступление 13-е и 60-е армии, подвижные части которых блокировали Новоград-Волынский и отрезали пути отхода немцев из Житомира на запад. Противник вынужден был отводить свои войска на юго-запад. К исходу дня город Житомир был освобожден войсками 1-й гвардейской и 18-й армий. 2 января 44 года. 17-й гвардейский 21-й стрелковые корпуса 38-й армии, наступавшие в направлении населенных пунктов Погребище и Липовец, столкнулись с частями немецких 17-й и 6-й танковых 101-й горно-стрелковой дивизиями, прибывшими из района Нижнего течения Днепра. Для ускорения разгрома противника юго-западнее Бердичева на Винницком и Жмеринском направлениях командующий фронтом изменил левые разграничительные линии 60-й, гвардейской, 18-й и 38-й армии. В результате войска этих армий были перенацелены с юго-западного на южное направление, а полоса 40-й армии уменьшилась. 8 января 44 года. Рано утром первая танковая бригада 11 гвардейского танкового корпуса «Гетмана» подошла к Жуковке. Немецкий гарнизон спал. Внезапно атаковав, танкисты разгромили колонну автомашин и тягачей с зачехленными пушками на прицепе. Затем наши танкисты стремительно ворвались с юга в Жмеринку и нарушили связь противника. В городе началась паника. 10 января 44 года. Части 11-го гвардейского танкового корпуса первой танковой армии вели бои в районе Жмеринки, но освободить город им не удалось. Танкисты сковали в боях три пехотные дивизии и вывели из строя крупнейший аэродром. Противник к этому времени сосредоточил на юго-восток от Винницы три танковые и четыре пехотные дивизии, которые нанесли контрудар в направлении Липовца против 38-й и 1-й танковой армии, продвинулись вперед. Пятый гвардейский танковый корпус сороковой армии Первого украинского фронта, который наступал в южном направлении, ввёл бой за Звенигородку. Несколько позже две танковые дивизии противника нанесли контрудар в районе северо западней Умани, куда вышли части сороковой армии и пятого гвардейского танкового корпуса. Войска Первого украинского фронта были вынуждены прекратить наступление и принять меры для отражения ударов противника. Начались ожесточенные бои, которые продолжались почти две недели. Противнику удалось потеснить советские войска на 25-30 километров, но дальнейшее его продвижение было остановлено. 14 января 44 года. Немецкие войска вновь начали наступление большими силами. На Шапетовском направлении 60-я армия отражала атаки двух пехотных дивизий и до 40 танков. 1 гвардейскую армию немецкие войска атаковали 7-ю 10 танками с пехотой из района юго-западнее Янушполя. Против 38-й и 1-й танковой армии на фронте Липовец-Жорнище наступали 4 пехотные дивизии и 280 танков. 40-я армия на севере Умани в районе Дзенгеловка, станция Пуаташ, отражала удар двух пехотных дивизий и 75-ти танков. Две пехотные дивизии с 50 танками атаковали 27-ю армию. Всего 14 января в атаках немецких войск участвовало до 10 пехотных дивизий более 500 танков. В этих условиях Ватутин дал войскам директиву прекратить с 15 января наступление и принять меры к отражению немецких контрударов. Житомирско-Бердичевская операция завершилась. Итоги ее были впечатляющими. Войска первого Украинского фронта освободили от фашистов территорию глубиной до 200 км и шириной в 700 км. Почти полностью Красная армия заняла Киевскую и Житомирскую области, а также несколько районов Винницкой и Ровенской областей. Были разбиты 8 танковых дивизий из состава 1 и 4 немецких танковых армий. Однако не все, что задумывало советское командование, было выполнено. Первому Украинскому фронту не удалось соединить свое левое крыло с 52-й армией 2 Украинского фронта, хотя с севера была создана серьезная угроза для группы армий Юг. 27-я и 40-я армии глубоко охватили немецкую группировку, все еще удерживающую правый берег Днепра возле Канева. Тысячи воинов, солдаты, сержанты, офицеры, генералы, участники Житомирско-Бердичевской операции были отмечены правительственными наградами. Наиболее отличившиеся в боях 46 соединений частей получили почетные наименования Житомирских, Белоцерковских, Бердичевских, Сарнинских. За успешное проведение операции работники штаба Первого Украинского фронта, генерал-лейтенант Александр Николаевич Боголюбов и генерал-лейтенант Иван Семенович Варенников, командармы, генерал-полковник Андрей Антонович гречка генерал-лейтенант Филипп Федосеевич Жмаченко, генерал-лейтенант танковых войск Михаил Ефимович Катуков, генерал-лейтенант авиации Степан Акимович Красовский, генерал-полковник Константин Николаевич Леселидзе, генерал-полковник Кирилл Семенович Москаленко Генерал-лейтенант Николай Павлович Пухов, генерал-лейтенант Иван Данил Чернюховский были награждены орденом Богдана Хмельницкого первой степени. В ходе двухмесячного зимнего наступления обстановка на южном крыле Советско-Германского фронта значительно изменилась в лучшую сторону. Войска Красной Армии ликвидировали выступы в линии соприкосновения сторон, вдававшиеся на восток. Заняв рубеж луск, Шепетовка, Звенигородка, Кировоград, Кривой Рог, Каховка, они обрели выгодное оперативное положение для нанесения глубоких рассекающих ударов и выхода на фланги основных группировок противник. Советские войска овладели крупными узлами железных и шоссейных дорог. Теперь они имели возможность широко использовать важнейшие украинские коммуникации, Создавались благоприятные условия для того, чтобы успешно завершить полное освобождение Украины от немецко-фашистских захватчиков.